Валентин ковалёв Законы природы и бизнес. Часть 1 От великого до обыденного. От великого до простого один шаг. А точнее, все простое в великом или все великое в простом. Замысел Творца. Давайте, уважаемый читатель, посмотрим на мир с необычного ракурса. Вы, наверное, слышали, что есть Бог-творец, который создал весь мир. Также о нем говорят древние источники. Бог един. Давайте представим себе картину с позиции единства. Есть прекрасный гармоничный мир, красивый современный город со всей работающей инфраструктурой, изобилием продуктов, одежды, развлечений. И в нем живет один единственный человек. Он ни в чем не испытывает нужды. У него все есть. Ничем заниматься он не обязан. Работать ему не нужно. Он может развлекаться, получать удовольствие, новые ощущения и впечатления. Как вы думаете, как скоро ему это надоест, станет неинтересным и скучным, и батуты, и компьютерные игры, и аквапарки, и американские горки? Наверное, очень скоро. О чем тогда он будет мечтать? Хорошо бы сыграть в шахматы не с компьютером, а с живым человеком. И вспоминается старый способ тренировки, когда играешь в шахматы один, и за белых, и за черных. Рано или поздно наш герой наиграется и подумает, хорошо бы, играя за черных, не знать, что в голове у того, кто играет за белых. Если научиться разделять субличности, как говорит психология, игра обретет новые краски. Но если обе субличности имеют близкую шахматную подготовку, то скорее всего они всегда будут играть в ничью. Это тоже со временем наскучит. Гораздо интереснее играть, если подготовка у соперников разная и не все их ходы идеальны. Тогда становится еще увлекательнее, не правда ли? Теперь можно играть с партнером достаточно долго и каждая игра будет по-своему интересна и непредсказуема а разнообразие решений и ощущений вырастет на несколько порядков. Но и тут начнёт проявляться некоторая закономерность, опирающаяся на внутренний потенциал и ограничения каждого из игроков. И тогда, естественно, возникнет новое желание. Для полноты ощущений и разнообразия хорошо бы, чтобы было не два участника, а 22. Тогда и турнир по шахматам будет гораздо живее и интереснее, ещё и футбол можно будет сыграть на большом поле. Так постепенно окажется, что два человека хорошо, 22 лучше, а 7 миллиардов самое то. Посмотрев на мир с этой точки зрения, становится понятно, почему наш божественный потенциал скрыт от нас, почему нас много, почему люди совершают ошибки, а Вселенная при этом совершенно разумна и гармонична. Судьба. Судьба – это совокупность событий, действий, слов и мыслей, которые совершает человек за свою жизнь. Обычно мы видим свою судьбу, глядя в прошлое, в уже прожитые годы. Часто при этом можно уловить некоторую закономерность произошедших событий. Существует довольно распространенное представление, что человек постоянно делает выбор, совершает действия и этим ежедневно создает или изменяет свою судьбу. Из такого представления следует, что судьба формируется и меняется каждый день, следовательно, предугадать ее на далекую перспективу невозможно. Но это не совсем так, а точнее совсем не так. Большинство людей живут иллюзией, что они творцы своей судьбы. Я тоже многие годы пребывал в таком заблуждении и часто страдал от того, что далеко не все, о чем мечтал, осуществлялось. К счастью, со временем и подсказками природы пришло понимание, что вовсе не человек создает свою судьбу, а судьба предлагает человеку события и обстоятельства его жизни. В истории человечества известно множество случаев, когда пророки, ясновидящие или экстрасенсы предсказывали будущее отдельных личностей, государств, мировой истории в целом. Скорее всего, о них слышали и вы. Ванга, Нострадамус, Эдгар Кейси, Вольф Мессинг и многие другие. Факты их предсказаний доказывают то, что будущее или судьба известны заранее. То есть судьба каждого человека, каждого государства и каждого предприятия создается до появления данного субъекта в материальном мире. Не случайно в народе существуют такие фразы «такова его судьба», «от судьбы не уйдешь», «кому суждено быть повешенным, тот не утонет». Обычная информация о том, что всё предопределено судьбой, вызывает у людей огорчение, так как этот факт ущемляет наше эго. У людей возникает вопрос, как же может быть, что всё предопределено, если я же ежедневно принимаю решение? Да, мы действительно каждый день принимаем решение, делаем выбор, право выбора никто не отменял. Но выбор мы делаем, опираясь на наши желания, так ведь? И тут возникает ключевой вопрос, откуда берутся желания? Желание нам дает природа. Выходит, что природа или судьба определяет наш выбор. В этом факте ничего плохого нет, из него следует только то, что мы хотим того же, что и Бог. Часто возникает и другой вопрос. Можно ли поменять свою судьбу, если что-то не устраивает? По этому поводу есть хорошая новость. Если у вас возникла мысль и желание поменять судьбу, значит для вас это возможно. Наличие большого желания изменить судьбу говорит о том, что по судьбе вам уже предназначено ее изменить. Невозможность поменять судьбу проявляется в том, что у человека не будет ни желания, ни мысли что-то менять в себе и в жизни. Успех Что такое успех? Успех – это осуществление желанной цели в назначенный срок. Представьте ситуацию. Два абитуриента поступили в мединститут. Один поступил потому, что всю жизнь мечтал быть медиком, а второй мечтал о театральной сцене, а поступил потому, что его папа декан в мединституте. Кто из них более успешен? Вероятно, первый, потому что он осуществил свое желание. Представьте другую ситуацию. Два абитуриента очень хотели лечить людей и поступили в мединститут. Один поступил с первой попытки, а второй только с пятой. Кто из них более успешен? По-видимому, первый, который осуществил свое желание с первой попытки, а не с пятой. Итак, в определении успеха есть два основных критерия – наличие желания и срок его осуществления. Так как большинство людей связывает осуществление своих желаний с моментами счастья, на самом деле с удовольствиями, то и время достижения этих удовольствий предпочитают сократить. В этом, собственно, и помогает психология успеха. А для реализации принципов и правил психологии успеха необходим личностный рост. Когда человек испытывает беспокойство, страхи, страдает, считает себя неудачником, у него обычно есть твердое убеждение о причине такого состояния. Он считает причиной всему недостаточный успех. Вот если бы я был более успешным, богатым, тогда я был бы удовлетворен, спокоен и счастлив. Так вот, многие люди достигли успеха, абсолютного с позицией социума, но покоя и счастья так и не нашли. Именно это обстоятельство является причиной того, что достаточно успешные люди бросают свое дело, продают имущество и уходят в монастырь. Успешность обеспечивает только эффективную реализацию задуманного. Успех нужен и полезен только для дела, а не для души. Уважаемый читатель, если вы достигли многого в этой жизни, а покоя и счастье это вам не принесло, не думайте, что достижение покоя и счастья невозможно. Возможно, для этого просто нужно действовать в другом направлении. Счастье. Счастье – это состояние полного удовлетворения тем, что имеешь и что делаешь. Счастье – это естественное состояние человека. Не случайно мы всю жизнь стремимся к счастью, наслаждению и удовольствиям. Живя в материальном мире, люди ищут счастье в объектах этого мира. Они думают, если у меня будет это, машина, дом, айфон, то я буду счастлив. Если я выйду замуж за, то буду бесконечно счастлива. Так как наша жизнь подтверждает некоторую реальность такого подхода, то мы продолжаем желать материальных вещей. Реальность в том, что мы действительно счастливы некоторое время после покупки желанной вещи или события. Но практика показывает, это счастье очень недолговечно. Желанная вещь быстро становится привычной, и ощущение счастья пропадает. А мы снова вынуждены гоняться за следующим объектом или предметом нашего желания. Моменты полного удовлетворения или счастья человек испытывает после осуществления очередного желания только потому, что некоторое время после этого он ничего не желает и находится в состоянии покоя и удовлетворения. Мудрость заключается в том, чтобы отказаться от пути бесконечного поиска удовольствий и кратковременных моментов счастья и перейти на путь постоянного счастья без гонки за желаниями и удовольствиями. Такое состояние наступает автоматически, если человек берет под контроль свой ум, успокаивает свои бесконечные и беспокойные мысли. Это не так просто, но при некоторой практике вполне возможно. Еще один важный момент, который мы часто не замечаем – это баланс между счастьем и страданием. Чтобы легче жилось в этом мире, большинство людей, оптимистов, стараются не замечать негатив и акцентируются на позитиве. Если объективно посмотреть на то, что с нами происходит, нетрудно заметить, что положительного и отрицательного в нашей жизни поровну. Вспомните, все сериалы построены на этой закономерности. В каждой серии есть проблемы и радость после их удачного решения. Причем, чем острее проблема, тем больше радость. Дело в том, что мир находится в абсолютном равновесии. Жизнь была бы невозможна, если бы не было равновесия, если бы не было противоположность, если бы не было жары и холода, ночи и дня, зимы и лета. Это правило распространяется на людей. Каждый всплеск позитивных эмоций компенсируется всплеском негативных, и, к сожалению, исключений нет. Я многие годы практиковал позитивное мышление, что дает прекрасные результаты и в бизнесе, и в делах. Успехи в делах несут заряд позитива, но все равно в жизни постоянно происходят всплески негативных эмоций. И для того, чтобы морально жилось легче, нам приходится негативные эмоции не замечать, забывать, вытеснять из памяти. Таким образом, мы сами создаем иллюзию, что добро побеждает зло. Кстати, негативно мыслящие люди не замечают все позитивное, и им живется еще хуже. Поэтому первое, что предлагает психология успеха, это освоить позитивное мышление. Факт равного количества позитива и негатива меня напрягал больше всего. Когда знаешь, что жизнь как зебра состоит из белых и черных полос, что после белой полосы неизбежно наступит черное, это сильно огорчает. К счастью, выход есть, но он находится в плоскости духовного развития. Только взяв под контроль беспокоящие мысли, вдруг оказываешься в мире, где ничего не тревожит, окунаешься в покой и тихое счастье, которое беспричинно и бесконечно, и которое как маятник не качнется в сторону несчастья. Куда бы ты ни ехал, чем бы ни занимался, ты одинаково счастлив. И в офисе, и на заграничном курорте, и по дороге на работу, и за приготовлением пищи. Оказывается, для такого состояния ничего специального, особенного или невероятного не нужно. Все можно делать в состоянии покоя и счастья. А состояние это наступает с практикой успокоения мыслей. Достаточно научиться жить здесь и сейчас, думать только о настоящем моменте. Будущие проблемы мы сегодня решить не можем, а вот беспокоиться о них можем. Именно это и отравляет нашу жизнь бесконечные размышления о будущих или прошлых проблемах. Если же сейчас возникла проблема, то ее можно решать, а не размышлять о ней. Проще говоря, решайте проблемы по мере поступления. Часть вторая. Энергия и управление ею. Виды, природа и источники энергии. В окружающем нас мире энергия является одной из форм существования материи. Все процессы в природе связаны с обменом и трансформацией энергии. Нас окружает океаны энергии, но пользоваться ими умеют не все. Вспомним классический закон физики – энергия ниоткуда не появляется и никуда не исчезает. Другими словами, всегда есть источник, откуда поступает энергия, и объект, к которому она уходит. Кроме того, есть причина, заставляющая энергию перетекать. Так вот, человек как раз и может влиять на причину движения энергии. Таким образом, управлять ею, отдавать, принимать, трансформировать и даже возвращать. В этом можно убедиться, наблюдая за работой экстрасенсов, которые лечат при помощи энергии, то есть снимают грязную энергию и дают чистую. Наблюдая за работой артистов, шоуменов, можно почувствовать, как они наполняют зрительный зал энергией. Самое удивительное в том, что управлять энергией может каждый из нас, и часто это делает. Единственное отличие обычного человека от экстрасенса в том, что экстрасенс видит или чувствует энергию, а мы нет. Но давайте по порядку. Чаще всего запас энергии в себе можно ощутить в виде желания или интереса к какой-нибудь проблеме или объекту. Хотя количество энергии в природе бесконечно, ее расходование, как у хозяина, строго регламентировано. Гермес Трисмегист в свое время открыл для людей такой закон, что вверху, то и внизу, или что в малом, то и в большом. В чем суть? Если существуют какие-то закономерности, проявляющиеся на уровне людей, значит они проявляются и на уровне Вселенной. Как у хорошего бизнесмена при большом финансовом обороте учтена каждая копейка, так и в природе при большом количестве энергии учитывается каждая толика. И никто во Вселенной не раздает энергию просто так. Попробуем проследить, каким образом финансы и энергия перераспределяются в обществе. Первое. В любом экономически развитом государстве каждый член общества получает минимальное пособие для поддержания жизни. Маленькие дети, матери по уходу за ребенком, больные, инвалиды пенсионеры, безработные. Такой же минимум энергии, достаточной для нормального здоровья, природа выделяет каждому живому существу, ее мы получаем во время сна. Второе. Если человек трудится, он получает материальное вознаграждение как оплату своей деятельности, причем оплата пропорциональной эффективности его труда. Природа нам также выделяет энергию для дела. Обычно мы ощущаем это в виде душевного подъема, прилива сил и энтузиазма в начале нового интересного дела. Третье. Государство поддерживает студентов, аспирантов, людей, севших за парту. Природа нам точно так же выделяет энергию на обучение. Интерес, который мы испытываем к какому-то предмету, науке, это и есть та самая энергия. Это не обязательно связано с поступлением в учебное заведение. Учиться можно и занимаясь хобби, и путешествуя. Главное, чтобы человек развивался и менялся к лучшему. 4. В обществе деньги можно попросить, взять в долг под какую-либо идею. Природа на энергетическом уровне допускает такие же действия. Единственный вопрос, у кого просить и что за это обещать? Простая схема для MLM бизнеса выглядит так. Перед презентацией школы и семинаром вы можете мысленно попросить энергию, энергоинформационный поток для успешного проведения мероприятия у своего вышестоящего спонсора и эгрегора вашей MLM компании, потому что именно они заинтересованы в успешном проведении вашего мероприятия. Фраза может выглядеть так: Я приветствую своего вышестоящего спонсора. Я приветствую компанию. Я прошу дать мне энергоинформационный поток для успешного проведения данного мероприятия. А после мероприятия обязательно поблагодарите их за помощь. Я в своей работе лектора постоянно пользуюсь этим ритуалом и всегда получаю хорошие результаты. Однажды выступая в Кишиневе с классической темой искусства постановки целей, я вдруг поймал себя на том, что в определенном месте по ходу лекции начал приводить примеры жизни про пальто, хотя всегда в этом месте у меня был яркий пример про сапоги. Сам себе удивился и продолжил рассказывать неожиданно всплывшую из памяти историю про пальто. А после лекции ко мне подошли три женщины, поблагодарили за лекцию и особенно за историю про пальто, которая доходчиво раскрыла их ошибки. По-видимому, именно эта история женщинам была крайне необходима. Я не мог знать этого заранее, но какая-то сила помогла мне выстроить лекцию именно так, чтобы она была максимально понятна и полезна для всех присутствующих. Уверен, что помощь ко мне пришла своевременно и не случайно. Наверное, лишнее говорить о том, что моя благодарность за подсказку и помощь в проведении этой лекции была еще более искренна, чем обычно. Так же, как в обществе от наличия финансовых средств зависит благополучие государства, фирмы, семьи, человека, так и на энергетическом уровне количество энергии определяет благополучие государства, фирмы, семьи, человека. Искусство держать баланс между приходом и расходом финансов или притоком и оттоком энергии позволяет благополучно жить в мире. Прилив энергии или финансовых средств всегда ведет к активности, развитию и процветанию. Потеря к затуханию, болезни, к краху. Но обо всем по порядку. Надо, хочу, желаю. Как же правильно расходовать энергию, чтобы жить счастливо? Весь энергетический потенциал, который мы используем, можно разделить на энергию для здоровья, обучения, семьи, работы. Так, чем более грандиозные задачи вы решаете в бизнесе, политике или социуме, тем больше у вас энергии для работы. И многие активные люди сталкиваются с тем, что не могут ограничить свою трудовую активность, работают по 16 часов в день и невольно начинают расходовать энергию здоровья, семьи и отдыха на работу. Естественно, бизнес от этого бурно развивается и подталкивает к дальнейшей работе без ограничений. А вот энергетический баланс нарушается, и начинаются проблемы со здоровьем или в семейных отношениях. Научиться контролировать баланс – одна из важных задач, стоящих перед каждым из нас. Любой запас энергии на какую-либо деятельность можно ощутить в виде желания. Если перебрать в уме несколько видов деятельности, то легко определить, к какой работе или делу у вас есть желание и интерес, а к какой – нет. Более того, при некоторой тренировке можно почувствовать и количество энергии на каждой из видов деятельности. Я иногда пользуюсь техникой взвешивания желаний. Как это делается? Если у вас два, три, четыре желания, а приоритеты вы расставить не можете, тогда представьте себе весы. Раньше были такие весы с двумя тарелочками. Мысленно добавьте тарелочек, сколько у вас желаний, например, три, четыре, пять. После этого на каждую из тарелок положите по одному из желаний и дайте команду весам. Пусть та тарелочка, на которой находится самое большое из этих желаний, опустится ниже других. И вы увидите, как весы послушно выполняют вашу команду. Эта техника может не получиться только у тех, у кого трудности с визуализацией. У большинства же получается с первого раза. Так вот, если вы узнали, какое из желаний самое сильное, начинайте реализовывать его в первую очередь. Всю работу можно отсортировать по критериям «желаю делать» и «надо делать». То, что попадает в категорию «желаю», подкреплено энергией желания. То, что попадает в категорию «надо», является лишь концепцией ума. Мудрецы говорят, что все в мире надо любить и делать с любовью. Но далеко не все обязанности, например, домашние, хочется выполнять. Так что же, на всё махнуть рукой? Есть ли способ найти золотую середину между желаю и надо? Природа гармонична, и это значит, что для решения любой проблемы у вас где-то есть энергия. Нужно только научиться её находить и использовать. Важно найти хотя бы одно желаю и попробовать перебросить связующий мостик к надо, и по закону сообщающихся сосудов энергия пойдёт на дело. За более 20 лет работы на моих лекциях побывало большое количество сетевиков. Я у них иногда прошу, поднимите руки те, кто написал список знакомых. Руки поднимают практически все. Тогда я прошу, а теперь те, кто родился с непреодолимым желанием написать список знакомых. Руки никто не поднимает. Вопрос. Откуда уже вы взяли энергию для написания списка знакомых? Из желания стать директором, желания преуспеть в бизнесе, желания заработать деньги. Так вот, мы умеем перебрасывать мостики необходимости и находить энергию для действий в своих желаниях. Это, собственно, и есть суть механизма самомотивации. Но не все так просто. Рассмотрим стандартную ситуацию. Вы решили, что надо сделать то-то и то-то. Как грамотный человек проверили, есть ли желание. Желание не оказалось и даже не нашлось никакого сопутствующего желания, к которому можно перебросить мостик необходимости. Как вы думаете, это «надо» природе необходимо? По-видимому, нет, так как природа не выделяет для этого средств, сил или энергии. Если это не ваша проблема, откуда же у вас в сознании появилась это «надо»? Вот мы и подошли ко второй части вопроса. Кто и когда вам внедрил в голову мысль, что это надо сделать? Состояние, когда нет энергии, называется лень. Когда нет энергии, когда лень, ничего сделать невозможно. Вы бездействуете, но при этом у вас в голове есть установка «надо». Что обычный человек в таком случае делает? К сожалению, скатывается в негатив, самоедство, самокритику. Только потому, что принял свое ментальное «надо» за волю природы. Отсутствие энергии как раз и показывает вам, какова в действительности ее воля. Это очень важный момент, с которым мы часто сталкиваемся при постановке целей. Если ваша цель истинная, то она опирается на энергию желания, которая с одной стороны позволяет действовать, а с другой – направляет ваше действие в одно русло с волей природы. И тогда шансы ее осуществить 100%. Если же цели придуманы умом и не опираются на энергию желания, которую дает природа, то шансов их осуществить 0%. Вернемся к надо. Если под вашим надо сделать нет энергии и вам реально лень что-либо делать, то нужно просто расслабиться, доверившись природе. Возможно, время для осуществления данного надо еще не настало, или эти действия не нужны природе, или, как вы позже поймете, не нужны и вам. Часто мы путаем желаю и хочу. Вспоминается диалог лидера с дистрибьютором. Хотите ли вы в Париж? Хочу. А что вы для этого готовы сделать? Ничего, но в Париж хочу. Хочу – это желание иметь результат, не прикладывая усилий. Уважаемые сетевики, когда вы проводите мотивацию своих сотрудников к активной работе, необходимо искать источник энергии для действий, а он находится не в их «хочу», а в их «желаю». Именно такой подход является наиболее конструктивным. Ключевой вопрос для выявления истинного желания, желания опирающегося на энергию, звучит так. А что ты готов для этого делать? Чем ты готов ради этого пожертвовать? Баланс энергии Еще один важный момент – умение всю энергию расходовать по назначению. Помните, папа Карло дал Буратино деньги на азбуку, а тот истратил их на билет в кукольный театр, и у него начались проблемы. Куда же люди тратят энергию работы или энергию здоровья? Чаще всего энергия расходуется через человеческие слабости или недостатки, через излишние переживания, эмоции, страхи, гордыню, обиды. Энергия – универсальная валюта и может расходоваться куда угодно. Например, расходуя на растущий бизнес энергию семьи, человек неизбежно будет иметь большие проблемы, потому что расходует энергию не по назначению. Работая по 16 часов и зарабатывая хорошие деньги, бизнесмен совершенно не уделяет времени семье. Когда жена начинает возмущаться, предприниматель пытается откупиться подарками, что не решает проблему отсутствия общения. В результате семья разваливается, потому что энергия и время, необходимое для поддержания семейных отношений, уходят на бизнес. Поэтому необходимо научиться гармонично распределять энергию во всех сферах жизни. Крайности всегда вредны. Для сетевого бизнеса характерен другой пример. Воспитательница детского сада зарабатывает небольшие деньги, предположим 15 тысяч рублей. У неё замечательный муж, работает на заводе начальником участка, не пьёт, не курит, зарабатывает 50 тысяч рублей. О чём думает эта женщина в течение дня? 6 часов рабочую смену, о работе детках а оставшиеся 18, о замечательном муже, честном, любящем, хорошо зарабатывающем. И вот однажды наша героиня знакомится с сетевым маркетингом. Начинает работать и убеждается, что действительно, сколько поработаешь, столько и заработаешь. Когда ее доход в МЛМ превышает 15 тысяч рублей, она уходит из детского сада. Теперь она в бизнесе не 2 часа в день, а 8, и доходы ее соответственно растут. Ее чек увеличивается до 20, 30, потом 50 тысяч рублей. Естественно, просыпается азарт, хочется работать все больше и больше. А если структуре уделять 12-14 часов в сутки, доход очень скоро превысит 100 тысяч рублей. И тут, во время бурного роста доходов, муж вдруг начинает выражать недовольство ее бизнесом. Почему? Ведь он видит, что доходы семьи благодаря жене с каждым месяцем растут. Давайте на эту ситуацию посмотрим с позиции мужа. Раньше, когда жена работала в детском саду, она зарабатывала 15 тысяч рублей, 18 часов в день думала и заботилась о муже добытчике, который зарабатывает 50. А теперь, когда жена ушла в МЛМ и зарабатывает больше 100 тысяч, она 24 часа в день думает о бизнесе и не заботится о муже неудачнике, который не может заработать больше 50 тысяч. К сожалению, это весьма распространенная в МЛМ ситуация. Как ее исправить? Очень просто. Жена может думать о бизнесе 12 часов в день, но заботу о муже и семье никто не отменял. Муж по-прежнему зарабатывает 50 тысяч, но он хуже от этого не стал и достоин любви и уважения как личность. Если жене финансово невыгодно мыть полы, садить картошку и варить борщи, не обязательно это делать самой. Можно найти уборщицу, пригласить маму готовить еду и так далее. Тогда муж не заметит отсутствие внимания и заботы, и проблем не будет. Энергия в прошлое и будущее Мы с вами уже говорили о том, что мысль материальна и знаем, что энергия течет и концентрируется в намеченном мыслью направлении. В связи с этим давайте рассмотрим две ситуации. Пожилой человек выходит утром на улицу, смотрит на окружающую суету и думает. Как хорошо было в 75-м. Мы были молодые, веселые, беззаботные. Что сделал этот человек? Он свою сегодняшнюю энергию отправил в 75-й год, и чем больше радостных или печальных событий 75-го года он будет вспоминать, тем больше энергии туда отправит. Сможет ли он сегодня эффективно решать проблемы, если часть своей энергии с самого утра отправил в прошлое? Конечно же нет. Захожу как так знакомой пожилой женщине, а у нее все стены увешаны фотографиями родни. Она мне и говорит, сегодня посмотрела фотографии и так устала. Вопрос. Отчего же можно устать, разглядывая фотографии? От потери энергии, связанной с эмоциями, которые моя знакомая вложила в каждое фото. Вот дочка пошла в первый класс, какая хорошенькая. Вот она уже получает аттестат в 10 классе, как выросла, ну просто красавица. Вот они с будущим мужем в горах в альпинистском лагере, такие смелые. А вот у них уже родилась дочка, это они возле роддома. Какая милая счастливая пара. И так далее. Что же произошло? Наша героиня свою энергию отправила в прошлое через яркие эмоции. День только начался, а сил, то есть энергии, уже нет. Хорошо ли это? Оказывается, не очень. Другая ситуация. Молодой человек посмотрел рекламный буклет о Гавайях и погрузился в мечты о том, как поедет туда когда-нибудь. Как ему там будет хорошо, какой там синий океан, яркое солнце, высокие пальмы, стройные мулатки. Что сделал наш герой? Он отправил вместе с мечтами и эмоциями свою сегодняшнюю энергию в будущее. Сможет ли он сегодня эффективно решать проблемы, если часть своей энергии отправил в будущее? Конечно же нет. Поэтому и существует энергетический закон. Живи настоящим, а не прошлым и не будущим. Если мы хотим, чтобы наша жизнь стала прекрасной, мы должны ее такой делать. Менять свою жизнь мы можем только сегодня, и очень важно рационально расходовать свою энергию потому что от сегодняшних изменений зависит то, насколько наше завтра будет лучше, чем наше сегодня. Для этого нужна энергия, которую люди очень часто теряют через бесконечные воспоминания или долгие приятные мечтания. Итак, неконструктивное направление энергии в прошлое или будущее приводит к проблемам в делах и воспитывает привычку быть несчастным. Потому что прошлые и будущие проблемы сегодня решить нельзя, а беспокоиться о них можно. Некоторые приемы работы с энергией. Итак, вы уже знаете, что энергию можно набирать, отдавать и трансформировать. Трансформацией энергии занимаются йоги, целители, экстрасенсы. Для обычного человека важно не то, как набрать энергию, а как её сохранить, потому что она всё равно уйдёт, если есть нерешённые проблемы. Чаще всего энергия теряется в случае болезни, семейных неурядиц, проблем на работе. Вот обычные формы энергетических потерь. Эмоциональные переживания, страхи, претензии окружающих, скрытые или явные, неоконченные дела, долги. Однажды мне довелось видеть по телевизору такой эксперимент. Экстрасенс измерил границы биополя, находящегося в студии блокнота. После этого предложил участникам передачи в течение двух минут думать об этом блокноте. И снова измерил биополе, которое оказалось увеличенным в два раза. Почему? Потому что мысль материальна, и энергия течет в направлении наших мыслей. Возникает вопрос, а что будет с полем блокнота, если о блокноте думать негативно? Поле блокнота тоже увеличится, потому что вы отдадите блокноту энергию, но энергия поля блокнота будет уже другого качества. О чем бы мы ни думали, мы всегда отправляем туда свою энергию. Позитивные мысли несут предмету наших размышлений положительную энергию и делают его лучше а негативные мысли несут отрицательную энергию и, соответственно, разрушают его. Уважаемый читатель, если вы вдруг осознали, что вольно или невольно иногда допускаете негативные мысли, беспокойся о своем ребенке, переживая о том, как вы выглядите, как пройдет презентация или переговоры, то можете вернуть эту негативную энергию и, по сути, почистить свою ауру, ауру своего ребенка или события. Для этого можно использовать ритуал извинения или покаяния. В разных религиях и духовных школах существуют различные формы ритуала, но смысл его один и тот же – осознание своих ошибок и искреннее извинение или покаяние. В этом заключен один из секретов исцеления верующих. Как это делается? Пункт 1. Мысленно представьте человека или событие, которым вы негативно думали. Пункт 2. Все так же мысленно от чистого сердца попросить у него, у себя и у природы прощения за то, что допустили негативные мысли. Пункт 3. Попросите вернуть вам ваши прошлые негативные мысли, чувства, эмоции. Пункт 4. Поблагодарите за внимание. Другой метод возврата энергии предлагает Хосе Сильва и называется он «Стерта-стерта». Как это делается? Пункт 1. Вспомните тот момент, когда вы негативно думали о чем-то. Пункт 2. Силой воображения сотрите неугодную мысль, как со школьной доски стирают мел, как будто этого события вообще не было. Эта техника похожа на работу машины времени, вы мысленно возвращаетесь в прошлое, что-то там исправляете и тем самым меняете настоящее. Эти две техники легко проверить с помощью биолокационной рамочки или маятника. Обычно на лекции по энергии я провожу этот же эксперимент. Биолокационной рамкой замеряю эфирное поле бутылки с водой, обычно она составляет 60-70 см. Потом предлагаю слушателям в течение двух минут думать о бутылке что-нибудь положительное. После этого снова замеряю эфирное поле. Обычно оно составляет 2,5-3 метра. И предлагаю слушателям провести ритуал извинения по выше приведенной схеме, попросить прощения у бутылочки за то, что без ее просьбы вложили в нее свою энергию. Делаю еще один замер, поле возвращается к прежним 60-70 сантиметрам. Вы уже знаете, что мысль материальна и что энергия течет туда, куда направлены ваши мысли. Эта энергия может как разрушать, так и созидать, в зависимости от того, какого характера мысли вас посещают. Когда человек думает позитивно, его мысль созидает, но если он думает негативно, мысль разрушает. Поэтому в Библии есть строки о том, что согрешить можно действием, словом и мыслью. Потому что и первое, и второе, и третье влияет на нашу жизнь и жизнь окружающих. Можно провести такой эксперимент, предложить сделать одно и то же физическое упражнение физкультурнику и йогу. Окажется, что в результате выполнения этого упражнения биополе первого не изменилось, а второго увеличилось. В чем же секрет этого феномена? Дело в том, что йоги, экстрасенсы, мастера восточных единоборств во время выполнения упражнений думают об энергии, которую в тот момент набирают. И энергия течет туда, куда указывает ей мысль. Поэтому будьте осторожны в своих мыслях. Кто такой глазливый человек? Это человек с достаточно сильным полем и неконтролируемыми негативными мыслями, порождаемыми завистью, злобой, гневом, гордыней и так далее Менее энергетически сильные люди реже замечают плоды своих отрицательных мыслей, но это только потому, что результат далее отодвинут во времени от самой негативной мысли. Но в конечном итоге вся наша судьба есть результат наших мыслей. Как энергия влияет на нашу жизнь? Рассмотрим такой пример. Пошел дождь. Оптимист выглянул в окно и подумал «О, грибы появятся». А пессимист посмотрел в окно и подумал «Мокро, сыро, как бы гриб не подхватить». И что самое интересное, после этого у оптимиста появляется большая вероятность набрать грибов, а у пессимиста заболеть гриппом. Даже если у оптимиста не хватит времени и сил съездить за грибами, он наверняка увидит у кого-то сумку с грибами и подумает «Я так и знал, что появятся грибы». Если у пессимиста не будет повода заболеть гриппом, то переев вечером сладкого, утром он проснется с заложенным носом и подумает «Я так и знал, это все дождь». Обратите внимание, и тот, и другой получили результат, которого ждали от жизни. Поэтому, собственно, и невозможно переубедить пессимиста и оптимиста. Они каждый день получают подтверждение своих опасений или ожиданий, и при этом выполняет один и тот же закон «Вся наша судьба есть результат наших мыслей, слов и действий». Еще один вид энергии, которая влияет на бизнес. Дело в том, что в душе у человека собирается энергия его опыта, опыта всех прожитых событий. И эта энергия чувствуется другими людьми. Одна моя знакомая, лидер млм очень деловая и сильная женщина, рассказывала о том, как, уйдя из сетевого, временно искала работу менеджера в традиционном бизнесе. Пришла в фирму по объявлению. Требовались люди с высшим образованием и до 35. Ей было уже за 40, и высшего образования она не имела. Но на нее посмотрели, послушали и сказали, что она им подходит, потому что ее жизненный и профессиональный опыт их устраивает. Ее приняли на работу, потому что деловые и профессиональные качества, которые в ней видели, гораздо важнее возраста и образования. Это правило превосходно работает в продажах. Не случайно есть такая формула успеха. Продавец должен быть самым лучшим потребителем своего товара. Потому что таким образом он накапливает опыт применения продукции, и клиенты это чувствуют. Вспоминаю свою историю. На заре появления мобильной связи, захожу я в салон мобильной связи UMC и спрашиваю менеджера о том, какой пакет он мне порекомендует. Он расписывает мне все преимущества пакета базовый. В конце я спрашиваю, а каким пакетом пользуетесь вы? На что менеджер, слегка смутившись, отвечает. У меня пакет компании «Киевстар». Если человек не пользуется тем, что предлагает, это наводит на мысли о том, что это не лучшее предложение. О чём я тогда подумал? Ум мне рассказывает о пакете базовый только потому, что здесь работает, а на самом деле выгоднее услуги Киевстар. Как вы, уважаемый читатель, догадались, я приобрёл стартовый пакет, конечно же, в Киевстар. Если вы хотите убедить кого-то в чём-либо, то прежде обязаны сами использовать этот совет, продукцию или услугу в своей практике. Наши дети каждый день подтверждают это правило. Они учатся не тому, что мы говорим, а тому, что мы делаем. Также это правило работает и в обучении. Если спонсор, обучая своих новичков холодным контактам или позитивному мышлению, сам этим не пользуется, то дистрибьюторы это чувствуют и не используют в жизни. Плохие желания и депрессия. Бывают ли плохие или неприродные желания? Нет. Желание – это энергия, которая не может быть ни плохой, ни хорошей. Либо она есть, либо ее нет. Часто люди путают желание и формы его реализации. Как раз формы реализации желания могут быть неприродными или неудачными. Рассмотрим пример. Человеку захотелось иметь машину. В такой ситуации можно начать зарабатывать и терпеливо откладывать деньги на покупку автомобиля, а можно уже сегодня украсть чужой. Оба пути ведут к цели, но отличаются способы ее достижения, отличается духовный уровень личности, выбравший определенный путь. Итак, плохих неприродных желаний не бывает, бывают неудачные и удачные пути их реализации. Вы думаете, что алкоголик пьет для того, чтобы выглядеть как свинья? Нет, он пьет для того, чтобы убрать ломку от отсутствия наркотика, алкоголя, чтобы снять психологическое давление жены или социума. Просто он других путей получения комфорта и удовольствия не знает. Но есть люди, которые умеют быть счастливыми и испытывать душевный комфорт без алкоголя. Просто когда-то алкоголик выбрал неудачный путь получения душевного покоя и удовольствий. Хотя желание комфорта и удовольствия плохим назвать нельзя. Не зная такой закономерности, некоторые люди отказываются выполнять свои якобы плохие желания и попадают в депрессивное состояние. При таком поведении наступает ощущение апатии, обесточенности, так как выполнять то, на что природа выделила энергию, человека отказался, а другой энергии нет. Жизнь становится неинтересной, пустой, тяжелой, а главное, не имеющей смысла. Однажды я ощутил депрессию на себе. Это было в 2000-х годах. У меня пропало всякое желание работать, читать лекции, проводить тренинги, консультировать людей. Все стало неинтересно и бессмысленно. Я очень удивился такому состоянию, ведь я востребован как бизнес-тренер, помогаю людям преуспеть в бизнесе, множество благодарных клиентов, деньги приходят в желаемом количестве. В чем проблема? Поразмышляв над своей жизнью, вспомнил, что когда начинал свою карьеру, то дал себе обещание. Когда мои доходы превысят 1000 долларов в месяц, я начну путешествовать за границу. Так вот, оказалось, что я зарабатываю уже гораздо больше 1000 долларов, но не путешествую. Вот подсознание говорит, а какой смысл в работе, если сколько не работаешь, ничего не меняется? Осознав это, я тут же принял решение начать путешествовать. Нашел в интернете интересные туры, узнал стоимость, оформил загранпаспорт, сделал фото и через пару часов от моей депрессии не осталось и следа. Позже я встречался с таким же чудесным эффектом прекращения депрессии у других людей. Он наступал очень быстро после того, как они переходили к действиям по осуществлению своих нереальных или невозможных желаний. Иногда люди отказываются реализовывать свои желания в бизнесе, предвидя трудности и неблагоприятную экономическую ситуацию в стране. Если у вас есть желание построить дом или бизнес, в стране ипотечный кризис, то начиная действовать, вы осуществите свое нереальное желание, а отказавшись, попадете в депрессию. Выбор очевиден. Успешный человек от реализации желания не отказывается. Он лишь ищет подходящую к объективным условиям форму реализации. Энергетические вампиры Еще один момент, связанный с работой менеджера и энергией. Не секрет, что общаясь с большим количеством людей, менеджеру приходится сталкиваться с таким явлением, как энергетический вампиризм. Энергетический вампир – это экстраверт, который провоцирует людей на негативные эмоции. Это неконструктивный метод получения энергии. Энергетические вампиры – это люди, нуждающиеся в пополнении эмоциональной энергии. Они получают ее от других людей через обиды, оскорбления, необоснованные обвинения. Это не природный и не лучший способ для получения эмоциональной энергии, но они пока другого не знают. Есть и конструктивный путь получения энергии экстравертами, его используют артисты, конферансье, певцы, ведущие. Интроверты, в отличие от экстравертов, не нуждаются в общении для получения энергии, поэтому им комфортно и в одиночестве. Поэтому им подходят такие занятия, как сбор грибов, охота, рыбалка, пчеловодство. Однажды моя знакомая рассказала, как ее 11-летний сын-экстраверт повадился ходить на рыбалку. Удивительный экстраверт и на рыбалку, что же он там делал? Удить рыбу он ходил на городской пруд 150-200 метров в диаметре, на котором через каждые 10 метров сидит рыбак. Он забрасывал удочку и ловил первую рыбку, потом незаметно для остальных рыбаков, не снимая рыбу с крючка, опускал ее в воду. Через минуту на глазах у изумленных рыбаков с громкими криками вытаскивал ее из воды. И снова, незаметно не снимая с крючка, отпускал её в воду. Через минуту-полторы с громкими криками опять вытаскивал её из воды. Через полчаса, наловив таким образом 25-30 рыб и собрав энергию зависти со всех рыбаков, он довольный возвращался домой. Отдав единственную пойманную рыбку коту, он спокойно занимался своими делами, так как энергией он был заряжен на целый день. Так что даже экстраверты иногда ходят на рыбалку, но не за рыбой, а за энергией. Если цель вампира – спровоцировать отдачу ему энергии, то цель жертвы, а точнее донора – ее не отдать. К счастью, нельзя забрать энергию у человека без его согласия. Люди сами отдают свою энергию через эмоции – обиды, возмущения, гнев, раздражительность. И тот, кто таких недостатков не имеет, свою энергию провоцирующим его энергетическим вампирам не отдает. Лучший способ защиты от вампиров – наше спокойствие и невозмутимость. Трудно стать невозмутимым сразу и навсегда. Если бывшая жертва вдруг становится невозмутимой, то вампир начинает искать щели в броне невозмутимости, чтобы задеть за живое. И чаще всего рано или поздно ему это удастся. Ругань и скандалы идут вампиру на пользу. Если жертва стерпит и молча уйдет, переживая обиду внутри себя, то вампир все равно получит свой кусок энергии. Невозмутимо поколотить вампира, чтобы не оскорблял, незаконно. Что же делать? Во время очередной провокации следует полюбить вампира, как котеночка, которого мы любим, не зная за что. Просто так. Полюбить, потому что это единственная энергия, которая вампиру не нужна. Если бы ему нужна была энергия любви, то он бы говорил добрые слова, провоцируя нас на любовь. Но энергетический вампир делает все, чтобы вызвать у окружающих негативные эмоции. И когда он тратит энергию, а взамен получает любовь, он понимает, что донор испортился и тратить на него силы смысла не имеет. Как только вы измените свои эмоциональные реакции на провокации вампира, он тут же изменит свое отношение к вам. И в дальнейшем будет вести себя как нормальный человек, без наездов и провокаций. Одна наша знакомая как-то рассказала свою ситуацию. Дело в том, что у нее муж энергетический вампир, но она его любит. И когда у мужа достаточно энергии, то никаких проблем не возникает. Если же энергии ему не хватает, то он устраивает провокации. Она научилась определять по глазам мужа, в каком состоянии он приходит с работы. Однажды муж приходит с работы, рассказывает она, и я вижу, что ему нужна энергия, я тут же начинаю его любить всем сердцем. Он посмотрел на меня и начал снова одеваться. Я спрашиваю его, ты куда? На что грамотный муж отвечает, да пойду в очереди, поругаюсь. Так что любовь – грозная сила и улучшает даже вампиров. Часть 3: Законы природы. Вспомним высказывание. Вселенная справедлива, разумна, гармонична. Существующие в природе законы обеспечивают разумность и справедливость Вселенной. Какие же это законы? Сразу оговоримся, что есть законы, придуманные людьми, в той или иной мере отражающие законы природы. В тех странах, где эти социальные законы ближе к природным, общество живет более гармонично, разумно и справедливо. Такие государства более жизнеспособны, в них меньше социальных и природных катаклизмов. В тех же странах, где социальные законы расходятся с природными, мы встречаем противоположную картину. История показывает нам немало примеров, когда неблагополучные страны и города погибали под нашествием дикарей, разваливались под гнётом собственных пороков или страдали от воздействия природных стихий. Ничего без причины не бывает. Закон воздаяния или кармы распространяется на людей, государства и города. Падение Фаэтона на землю, гибель Атлантиды, извершение Везувия и гибель Помпеи, землетрясение в Спитаке и Ташкенте, взрыв реактора на Чернобыльской АЭС – всё это не случайно. Все аспекты жизни на Земле подчинены законам природы, которые действует неумолимо, независимо от того, знаем мы о них или нет. Понятийные законы Кроме социальных законов, существуют так называемые понятийные законы. Понятийные законы показывают объективно существующие в природе закономерности. Причем эти законы нельзя изменить или нарушить. Их можно только учитывать и облегчать свое существование на Земле. Многие из этих законов вы уже знаете. Я предлагаю их вспомнить. Закон кармы Закон кармы говорит о том, что все события нашей жизни связаны с нашими прошлыми поступками, словами и мыслями. Карма в переводе с санскрита – это действие. Каждое действие ведет к какому-то последствию. Нужно ли этот закон нарушить или выполнить неправильно? Нет. Что бы вы ни сделали, это отразится на вашем будущем или следующей жизни. А как этот закон можно учитывать? Достаточно проявить некоторые усилия и не допускать негативных поступков слов и мыслей в настоящем. Тогда, как следствие, вы получаете благую карму. Другой вывод, который можно из этого сделать. Если сегодня тебе живется некомфортно, то постарайся определить, какие действия в прошлом привели к этому, и постарайся изменить свое поведение. Как этот закон проявляется в финансовой или любой другой сфере? Если у человека дискомфорт от долгов или отсутствия средств, полезно понять причину, которая привела к такому положению дел, и изменить привычное свое поведение. Как мы уже говорили, признак, по которому можно понять, что вашу карму или судьбу можно изменить – это наличие большого желания. Именно энергия желания позволяет действовать, в том числе учиться, осваивать новые непривычные модели поведения. Если нет истинного желания, желания, ради которого человек готов действовать, то ничего изменить невозможно. Подобное притягивает подобное. Можно ли не выполнить этот закон? По-видимому, нет. Либо вас притягивает к человеку, следовательно, вы ему в чем-то подобны, либо не притягивает. Трудно представить, что появился интерес друг к другу программиста-интеллектуала и садовода-хозяйственника. У них нет ничего общего, разве что оба по выходным играют в футбол. Как этот закон учитывать в жизни? Вспомним знакомую ситуацию. Вам захотелось познакомиться с приятным человеком, девушкой или парнем. Что вы делаете в первую очередь? Ищите, что у вас общего, на чем можно построить общение. Если общее не находится, то вы искусственно создаете это что-то общее. Начинайте посещать то же общество, тот же клуб, что и ваш избранник, интересоваться его увлечениями, и контакт появляется на созданной почве. В бизнесе этот закон проявляется следующим образом. Если вам понравился перспективный человек, а он не проявляет к вам или вашему бизнесу никакого интереса, то вам необходимо найти что-то общее с ним, и контакт наладится. Психология общения предлагает для этого ряд приемов. Во время беседы узнать о собеседнике побольше и подчеркнуть общее – пол, возраст, семейное положение, хобби. Прийти на встречу в подобном имидже, деловой, встреча без галстуков, вечерний наряд. Во время беседы незаметно копировать жесты собеседника. Использовать лексику и терминологию, характерную для собеседника. Вести общение на канале восприятия вашего собеседника, аудиальном, визуальном, кинестетическом. Что снаружи, то и внутри. Как бы мы ни одевались, как бы себя ни украшали, всё, что мы делаем, несёт печать нашего внутреннего мира, кроме случаев осознанного обмана. Этот закон позволяет нам достаточно точно диагностировать качество характера человека и его внутренний потенциал по внешним признакам. Если ваш знакомый бесхитростный и бедный человек, то скорее всего он выглядит соответствующе, а это видно. Естественно, когда у него появится много денег, он будет выглядеть иначе. Но для того, чтобы у него появилось много денег, ему придётся измениться, иначе деньги не появятся. А если он, несмотря на отсутствие денег, начнёт вносить посильный вклад в улучшение своего имиджа, это значит, что внутренние изменения уже начались. Когда человек начинает менять свой образ гардероб, это начало перемен к лучшему, и в финансах в том числе. Когда мы идём в магазин покупать ту или иную вещь, то автоматически выбираем то, что соответствует нашему внутреннему миру, нашим качествам характера. Сердечные добрые люди покупают одни вещи, творческие оригиналы другие, а активные спортсмены третьи. Поэтому, собственно, и существует такое разнообразие стилей, материалов и расцветок. Но у этого закона есть обратная сторона, что внутри, то и снаружи. В этом мире всё совсем связано, всё на всё влияет. Как человек энергетически влияет на вещи, так и вещи влияют на людей. Поэтому, собственно, в одной одежде, подходящей нам по энергетике, мы чувствуем себя комфортно, а в другой – нет. К чему я веду? Осознанно выбирая одежду с определенными качествами, мы можем привнести эти качества в свою жизнь, в свой характер. Мы эту технологию называем «вещи как таблетки». Вспомните телепередачи, они сейчас идут по многим каналам, по превращению сереньких, замученных жизнью женщин в красоток. И в этом превращении 30-40% приходится на одежду, яркую, привлекательную, шикарную. Соответственно, именно эти эмоции возникают у зрителей, наблюдающих за перевоплощением. Давайте посмотрим, как это работает на привычном каждому человеку предмете – часах. Армейские часы. Надежные, не бьющиеся, водонепроницаемые, со светящимися стрелками. Это часы, которые добавляют владельцу умение приспосабливаться, основательность, надежность, неуязвимость. Они не подведут ни в жизни, ни в боевой ситуации. Это не красивый аксессуар, это полезный практичный прибор, компас, шагомер, навигатор. Если эти качества вы хотите развить в себе, то подобные часы для вас. Дорогие золотые часы. Это часы человека с такими качествами, как уверенность, решительность, умение брать на себя ответственность, умение бороться, побеждать, зарабатывать деньги. Самые лучшие в этом смысле часы – из красного золота. Золотые часы, инкрустированные бриллиантами или кристаллами – это часы для бизнесмена, управленца, уверенного человека с развитым интеллектом. Оригинальные стильные часы, без цифр или с минимумом деталей, необычной формы, несут следующие качества – оригинальность, красота, творчество. Хронометры. Точные часы с несколькими циферблатами и часы с калькулятором. Смарт-часы. Это часы с такими ярко выраженными качествами. Интеллект, абстрактное мышление, аналитические способности, рациональное мышление. Часы мягкой круглой формы без наворотов или часы кулон несут качество сердечности, дружелюбия, заботы и любви. Они добавляют мягкости, душевности, искренности в характер владельца. Часы, умеющие кукарекать и разговаривать, сюда также относятся детские яркие часы с весёлыми персонажами на циферблате и стрелках. Часы, у которых стрелки ходят против часовой стрелки или не по кругу, а хаотично, несут качество спонтанности, жизнерадостности, умения радоваться жизни. Если этих качеств вам не хватает, то эти часы для вас. А если у вашего ребёнка спонтанности и жизнерадостности выше крыши, то такие часы ему точно очень понравятся. Но как раз ему они противопоказаны, потому что будут приводить к переизбытку этих качеств. А это уже недостаток. Что вверху, то и внизу. Закон «что вверху, то и внизу» – это важная философская категория. Мы прекрасно понимаем, что часть целого обладает теми же качествами, что и целое Часть торта имеет такой же вкус и состав, как и весь торт. Это правило распространяется на все формы в этом мире, в том числе и на организации, фирмы, социальные структуры. Всякая структура или организация имеет несколько уровней, и часто встречающиеся обвинения в том, что дирекция плохо работает, или подчиненные нерадивы поверхностны и необоснованы. Вряд ли прекрасный руководитель притянет к себе нерадивых исполнителей. Когда вы встречаете руководителя структуры с каким-либо недостатком, будьте уверены, что его структура страдает таким же недугом. И наоборот, если несколько человек в структуре имеют одинаковую проблему, то, скорее всего, у руководителя есть та же проблема. Прежде чем вступить в организацию, подумайте, хватит ли у вас сил противостоять такому недостатку. Практически все бизнесы построены по пирамидальной схеме. Сверху директор, ниже заместители, еще ниже руководители подразделений, еще ниже исполнители и рабочие. Так вот, вверх по структуре идут деньги, а информация и энергия идут сверху вниз. Какие выводы мы можем сделать из этой закономерности? Первое. Исполнитель на нижнем уровне не может ничего сделать, пока сверху не пришла энергия или информация, приказ или распоряжение. Второе. Энергия, которая идет сверху, окрашивается качествами руководителя. Третье. Недостатки руководителя усиливают недостатки подчиненных. Четвертое. Достоинства руководителя нивелируют недостатки и помогают подчиненным измениться к лучшему. Пятое. Руководитель, меняясь, обучаясь, развиваясь, меняет всю свою организацию. 6. Руководитель, не меняясь, тормозит развитие сотрудников своей организации, даже если пытается их обучать. Не зря в народе существуют такие поговорки «рыба гниет с головы», «каков поп, таков и приход». Действительно, организация не может быть лучше своего руководителя. Поэтому, собственно, и существует в крупном бизнесе конкурентная борьба за лучшие в отрасли кадры. Начинающие бизнесмены иногда совершают такую ошибку – ставят на руководящий пост по знакомству или из жалости неподходящего человека. Тот в офисе изображает деятельность только в присутствии директора, а в остальное время занимается своими делами. Вроде бы и вреда особого не приносит, ведь раньше бизнес и без него работал. Но вскоре бизнес начинает хромать на обе ноги. Почему? – спрашивает директор. Да потому что, поставив структуру компании нерадивого начальника, вы создали помехи для прохождения вашей энергии и информации по структуре этого начальника сверху ваша энергия доходит без искажений, а дальше она окрашивается его недостатками и усиливает недостатки в нижестоящем подразделении. Что нужно делать? Ответ прост, менять нерадивого начальника на достойного. Но это невозможно, пока не изменится директор и не уберет свою жалость к знакомому или родственнику. Опять мы пришли к тому же, рыба гниет с головы. И лечить организацию нужно тоже сверху, в данном случае с директора. Бывает и так, что весьма перспективные сотрудники, лидеры покидают организацию, в которой проработали достаточно долго. Часто это связано с тем, что они переросли по своим внутренним качествам и профессионализму администрацию компании, и не видят возможности реализовать свой потенциал в рамках ограничений, которые свойственны руководству, а соответственно и компании в целом. Твоя миссия на Земле не закончена, если ты жив. Можно сказать по-другому. Пока ты выполняешь свою миссию, ты будешь жить. И природа дает тебе для этого возможности, силы, средства. Из этого вытекает логичный вывод о том, что случайной или преждевременной смерти не бывает, а бывает короткая судьба. Правильный выбор цели, работы, профессии или миссии – это очень важная задача. Каким бы простым и легким не был бизнес, который вам рекламирует, если он не соответствует вашему предназначению, вашим задачам на земле, удача очень сомнительна, а проблемы весьма вероятны. Представьте, у человека талант музыканта, у него огромное желание быть скрипачом, выступать на престижных сценах всего мира. Но у него нет связей, да и экономическая ситуация такова, что музыканты зарабатывают копейки. И родственники, не понаслышке знающие о тяжёлой жизни музыкантов, говорят, «Пойди на рынок, мясники сегодня хорошо зарабатывают, и голодным никогда не будешь». Если наш талантливый музыкант пойдёт на рынок и начнёт грести деньги лопатой, будет ли у него мотивация вернуться к музыке? Скорее всего, нет. Если ни то ни другое дело не приносит денег, то вернувшись к музыке, он хотя бы будет получать удовольствие от своего занятия. Вывод прост. Природа никогда не даст вам успех в деле в далеком от вашего предназначения. И наоборот, при достаточном старании ваша миссия, какая бы сложная она ни была, будет успешна. Ты лучше всего учишь тому, чему тебе больше всего нужно научиться. Есть такой старый как мир анекдот. Идёт по коридорам университета преподаватель, встречает старого профессора и спрашивает, ну как студенты? Такие тупые, отвечает профессор. Я им 7 раз объяснил, сам уже понял, а они нет. Несколько парадоксальные утверждения. Ты учишь лучше всего тому, чему тебе больше всего нужно научиться. С чем же оно связано? Представьте себе ситуацию, когда преподаватель 20 лет читает лекции на одну и ту же тему. Много ли у него останется энтузиазма и интереса к этой теме на двадцатом году преподавания? По-видимому, нет. По закону сохранения энергии каждый человек стремится отдать как можно меньше энергии в работе из-за отсутствия интереса. Поэтому преподавание идет на среднем энергетическом уровне. Если же преподаватель сейчас сам изучает данную тему, у него есть энергия, интерес, энтузиазм, и не только на преподавание, но и на изучение, и он передает их ученикам. Более того, если преподаватель только что изучил вопрос или научился чему-то, у него свежи воспоминания о том, как это делается, и какие при этом возникают вопросы. Ему необходимо поделиться новыми знаниями с учениками. В итоге создается ситуация, при которой силы для преподавания и силы для изучения предмета складываются. В этом случае выигрывают и ученики, и преподаватель. Как это нужно использовать в сетевом бизнесе? Когда школу по продажам в 150-й раз проводит спонсор, то надеяться на большой энтузиазм при этом не приходится. Но с каким энтузиазмом расскажет о продажах новичок, который вчера совершил свою первую продажу и заработал первые 50 долларов? Но вот парадокс. Скорее всего, новичок не согласится проводить школу по продажам. Как же поступить? Очень просто. Спонсор должен предложить новичку помочь ему на школе, поделиться своим опытом в продаже. И тогда к мудрости и знаниям спонсора добавится энтузиазм новичка. При этом, как правило, новичок получит признание и повысит уверенность в себе. И другой момент. Обучая, преподаватель учится сам. Именно поэтому иногда хочется преподавать, чтобы научиться самим. Часто бывает, что нашим ученикам нужны какие-то знания, которых у нас нет. Только потому, что у нас не было таких проблем или ситуаций. И мы вынуждены ради своих учеников научиться и этому. Наверное, об этом говорится в народной мудрости. Ученики учат учителя. Действительно, и я большую часть знаний получил для того, чтобы потом обучать других. Сделай сегодня то, что тебе положено. Этот закон вытекает из того, что мы знаем о судьбе. Если судьба определена на годы вперед, то и все события на сегодня уже известны природе. Многое из этого мы чувствуем в виде желания что-то сделать. Записывая цели на день, мы, собственно, и пытаемся понять, ощутить свои желания и закрепить их на бумаге. Однако не все мы можем на 100% точно почувствовать и предугадать. В связи с этим то, что мы запланировали, иногда не складывается. Забыл кому-то позвонить, пришел за справкой, а там перерыв, партнер заболел и не пришел на встречу. Но бывает и другое. Случайно зашел в книжный магазин и нашел книгу, которую давно искал. Непредвиденно встретил старого знакомого и наметили общий бизнес. Неожиданно позвонили и пригласили на судьбоносную встречу. Проживая каждый день, нужно чутко прислушиваться к тому потоку энергии, который проходит через нас, и реализовывать его в действиях. Именно он подскажет, что именно положено вам сделать сегодня. Если что-то не сложилось, не вините себя. Значит, не судьба. Если что-то непредвиденное и неприятное произошло, не пилите себя. Но и в случае, когда все произошло идеально хорошо, не слишком гордитесь собой, потому что это не только ваша заслуга, это тоже судьба. Все идет как должно. Все идет как должно. Это закон человека высокого духовного уровня, который выражает свое согласие с тем, что происходит в этом мире. А как известно, все происходит в согласии с вашей судьбой и по воле Бога. Вспоминается в связи с этим притча. Отец подарил сыну кольцо, на котором было написано «Все пройдет». И когда в жизни сына происходили неприятности, то он смотрел на надпись «все пройдет» и ему становилось легче. Однажды с ним произошла большая беда, сын посмотрел на надпись, в сердцах сорвал кольцо и бросил на пол. Когда кольцо остановилось, то сын увидел изнутри еще одну надпись. И это тоже пройдет. С одной стороны, это притча о том, что все плохое заканчивается. С другой, о том, что не стоит излишне переживать. Вернемся к нашему закону. Все идет как должно. Что бы с нами ни происходило, это судьба. Мы не можем ничего предотвратить, и винить себя за это смысла не имеет. Помните, как этот закон трактовал Сократ? У него ученик спрашивает, мне жениться или не жениться? На что Сократ ответил, конечно, женись. Будет хорошая жена, будешь счастлив, будет плохая, станешь философом. Мы должны помнить, что и другие люди по отношению к нам не могут поступить по-другому, так как у них своя судьба, своя предопределенность. Поэтому что бы с вами не происходило, какие бы неприятности, какие бы удачи вы не переживали, все идет как должно. И если мы к этому подходим философски, без эмоций, неприятия, негодования или ликования, то мы уравновешены, спокойны и карму не создаем. А если мы уравновешены и спокойны, то у нас нет причин для страдания. Ведь страдает не тело, страдает ум, который постоянно переживает прошлые или будущие неприятности. Вспомните свои детские походы к стоматологу. Большинство детей внутренне переживают о будущей экзекуции задолго до самого похода. И как потом часто оказывалось, переживания были напрасными. Для того, чтобы избежать страданий, нужно лишь взять под контроль свой неуправляемый ум. Если же каждое событие своей жизни сопровождать фразой «всё идёт как должно», то поводов для переживаний и страданий не останется. Живи настоящим, а не прошлым и будущим. Счастье – это один из важнейших аспектов нашей жизни. После непродолжительных размышлений приходишь к пониманию, что практически все в этой жизни мы делаем для того, чтобы быть счастливыми. По сути, все наши желания подсказывают нам, от чего мы будем счастливы. Мы упорно трудимся, осуществляем желания и мечты, и действительно бываем счастливы. Хотя на самом деле гоняемся за удовольствиями и впечатлениями. Как же наше счастье связано с размышлениями о прошлом и будущем? Представьте, вы приехали в курортный город на Лазурном берегу. Целыми днями гуляете по городу, рассматриваете архитектурные достопримечательности, памятники истории и культуры, любуетесь закатами и восходами на море. Что вы будете чувствовать в эти моменты? Скорее всего, покой, удовлетворенность, счастье. В этот момент вы живете настоящим, не правда ли? А теперь представьте, что вы на этом курорте уже третью неделю. Рассматривать архитектуру и закаты уже стало обычным делом, и вашу голову посещают другие мысли. Вернёмся домой, дочке нужно покупать новую форму для школы. Дома по-прежнему течёт кран. Курс доллара скачет и скачет. Пора менять машину, а какую купить, пока не знаю. Погрузившись в такие мысли, будете ли вы испытывать покой, удовлетворённость и счастье? Конечно нет. Заметьте, что обе ситуации происходят на одном и том же курорте, но в одном случае удовлетворённость и счастье есть, а в другом нет. При этом главное отличие не в том, что мы делаем или где находимся, а в том, что мы при этом думаем. Оказывается, если мы живем настоящим, делаем и думаем о том, что нужно здесь и сейчас, то можно быть удовлетворенным или решить проблему. Но если мы размышляем о прошлых или будущих проблемах, то удовлетворенным быть невозможно, потому что проблема не решается. А решена она не может быть по определению, так как она не в настоящем. Так вот, уважаемый читатель, единственный путь достижения покоя, удовлетворенности и счастья – это жить настоящим, а не прошлым и не будущим. Другой аспект этого закона – формирование своего будущего. В психологии успеха есть технология – визуализация. Она прекрасно работает. Так как все в мире создается сознанием, то и те изменения, которые мы должны внести в этот мир, мы тоже согласно судьбе начинаем с сознания. Создав образ своего будущего, мы мысленно представляя, наполняем его энергией, и оно в конечном итоге реализуется. Все это действительно так, но иногда люди путают визуализацию с проживанием своего будущего. В чем же принципиальное отличие? Визуализация – это мысленный образ своего желания без эмоций. Проживание своего будущего – это эмоциональное проживание своего желания. Что лучше? Если вы хотите, чтобы желаемое событие произошло, используйте визуализацию. Если вы хотите заранее получить эмоциональное удовлетворение от события, которого еще не было, используйте проживание своего будущего или мечтательность. Проблема в том, что прожив свое будущее, вы отменяете само событие. Как-то по телевизору была программа о певице Тинне Кароль. Подростком она приехала в Артек на детский музыкальный фестиваль. После первого дня фестиваля, на котором она выступила на голову лучше всех остальных участников, члены жюри за кулисами делали ей комплименты и авансом поздравляли её с победой, в которой они не сомневались. 14-летний ребёнок, поверив музыкальным авторитетам, в душе праздновал победу. А на следующий конкурсный день наша героиня проснулась без голоса и не смогла петь вообще. В результате первое место на фестивале получил участник, который реально не мог конкурировать с нашей героиней. Другой пример показан в фильме, основанном на реальных событиях «Движение вверх». Там советская сборная по баскетболу чудом выиграла у американцев на Олимпийских играх в Мюнхене. Игра была очень напряжённая. Американцы до этого никогда не проигрывали. Вначале была объявлена победа американской сборной. Естественно, победители искренне радовались, а проигравшие сборной СССР искренне горевали. Потом выяснилось, что электронное табло неверно посчитало время. Пришлось доигрывать 3 секунды. Сборная СССР не смогла забросить победный мяч, и американцы снова праздновали победу. Так как табло не исправили, снова пришлось доигрывать на уже одну секунду. И в это время советская сборная забрасывает победный мяч. Впервые за 30 лет американцы проиграли. Из-за неполадок с табло они два раза невольно прожили свое будущее заранее, а советская сборная невольно два раза прожила свое поражение. И то, что они прожили, не осуществилось. У меня часто спрашивают... А нам рассказывали, что для того, чтобы визуализация сработала, нужно как можно ярче представить и образ, и эмоции. Возможно, что кому-то это и позволено, нет правил без исключений. Но я попадаю в правила, а не исключения. Когда раньше я эмоционально проживал событие, которое должно было произойти на 100%, оно каким-то чудом не происходило. И это касается не только меня. Относится ли это правило к вам? Выяснить достаточно просто. Вспомните, были ли в вашей жизни ситуации, когда событие должно было произойти, и вы были абсолютно в этом уверены. Вы невольно радовались результату заранее, а на следующий день ожидаемое событие по невероятному стечению обстоятельств не осуществлялось. Если с вами такое бывало, вы тоже относитесь к правилу, а не к исключению. И в дальнейшем вам не следует практиковать проживание своего будущего. Для формирования своего желаемого будущего вам лучше использовать безэмоциональную визуализацию. Живите настоящим, а в настоящем событии еще не произошло, поэтому и радоваться пока не нужно. Не ставь цель или не привязывайся к ней. Парадоксальный закон, ведь мы прекрасно знаем, что постановка целей в бизнесе, да и в обычной жизни, очень помогает. Ставя цель, человек заявляет о том, что он принял решение действовать, чего-то добиться, что-то осуществить. И вселенная ему в этом помогает, если ставить цели, опирающиеся на истинные желание, подкрепленные запасом энергии. Если желания не подкреплены энергией, то это не желание, а хотение. Хотение – это предпочтение что-то иметь, если для этого ничего не нужно делать. Значит, цели ставить нужно. Это способствует реализации миссии, осуществлению мечты и желаний. И в то же время закон гласит – не ставь цель. Какой эзотерический смысл в этом заложен? Мы уже обсуждали, что наша судьба определена заранее. Соответственно, чтобы мы распознали, что нам нужно делать по судьбе, энергия для этих действий окрашивается желанием. Когда мы ощущаем свои желания, мы понимаем, чего от нас хочет природа. Формализовав свое решение постановкой цели, мы начинаем действовать заодно со всей Вселенной. При этом люди часто ошибаются не в том, что нужно делать, об этом им говорят желания, а в том, когда это должно произойти, то есть в сроках. Адекватные и терпеливые люди обычно более-менее точно предугадывают срок осуществления цели, и у них проблем почти не возникает. Нетерпеливые склонны ускорять события и невольно занижают срок. Поэтому часто страдают от того, что их цель не осуществилась. Чаще всего при этом цель осуществляется, но чуть позже. События происходят не только потому, что действует сам человек, но и потому, что складываются благоприятные обстоятельства в целом. Всё и всегда во Вселенной и в нашей жизни в частности происходит как нужно и когда нужно. Исходя из этого, закон «не ставь цель» иногда формулирует так. Не зацикливайся на цели, не привязывайся к ней. Если цель не осуществилась в назначенный вами срок, это не значит, что вы работали зря. Скорее всего, вы ошиблись в предполагаемых сроках ее осуществления. Чтобы уменьшить количество страданий из-за неосуществленных целей, и был сформулировать данный закон «не ставить цель». По сути, он может звучать так. «Если не хочешь страдать, то не ставь цель». Или «Если не хочешь страдать, то не привязывайся к цели». И когда вам в литературе попадается рекомендация поставить цель, а потом о ней забыть, то это не для ускорения ее осуществления, а для уменьшения переживаний или страданий от зацикливания или привязанности к своей цели. Чего ты боишься, то и приходит к тебе. Это очень важный закон, подтверждающий связь между вашими мыслями и событиями, которые с вами происходят. Бог создал Вселенную своей мыслью, а мы своими мыслями создаем собственное будущее. Наши постоянные мысли материализуются, независимо от того, позитивны они или негативны. Постоянно думая о чем-то, мы наполняем мысли форму энергии, которая в конечном итоге идет на реализацию этого события или этой идеи. Чем чаще мы думаем о важной для нас цели, тем быстрее мы наполняем ее энергией, и тем быстрее она осуществится. Для этого, собственно, и необходимо описать свои цели, визуализировать и делать плакат или коллаж мечты. Кстати, по такой же схеме наполняются энергии и негативные мысли формы, которые мы наполняем не только энергией негативных мыслей, но и энергией отрицательных эмоций. К сожалению, страх – это сильная, мощная эмоция, которая очень быстро наполняет энергией негативной формы. Люди боятся чего-то плохого, часто об этом думают и автоматически притягивают это событие. Врач из Саратова рассказывала мне такую историю. У них в роддоме как-то несколько дней никто не выписывался, и, соответственно, ни конфет, ни тортов не было. Несколько врачей скинулись на тортик чаю. Отправили в магазин молоденькую медсестричку. А она была такая запуганная, что ей дали напутствие. «Смотри, у тебя главврач не увидел, не упади по дороге и торт не урони». Она сказала «да» и побежала в магазин. Через 20 минут возвращается ещё больше перепуганная и говорит «Я возвращалась, на улице встретила главврача, так разволновалась, что споткнулась и упала, и торт уронила. К счастью, торт из коробки не выпал, так что его всё же съели. Но всё, чего боялась медсестра и от чего предостерегали врачи, произошло». Вспоминается другой случай жизни одного из крупных лидеров МЛМ города Харькова. «Однажды вечером наша героиня возвращалась с очередной презентацией. Хотя Евгении было больше 40 лет, мама по-прежнему боялась, чтобы дочь не ограбили, и регулярно выходила встречать её на остановку общественного транспорта. На этот раз, как обычно, предварительно позвонив маме, Женя возвращалась домой. Выйдя из троллейбуса и не увидев маму на остановке, она решила, что встретит её по дороге домой. На самом деле они разминулись, обходя троллейбус с разных сторон. Когда троллейбус уехал, мама увидела дочь, идущую домой в 50 метрах впереди. Чтобы не кричать, она спокойно пошла за ней, контролируя ситуацию. Когда мама подошла к подъезду, оттуда вышли двое молодых мужчин и быстро пошли прочь. Когда мама вышла из лифта, она увидела, как Женя нервно пытается открыть дверь, не попадая ключом в замочную скважину. «Что случилось, Женя?» – спросила мама. «Меня только что ограбили». Видимо, Женя была хорошим человеком, потому что именно в этот день она надела серебряные украшения вместо привычных золотых. Если мама боится, что дочь ограбят, то дочь всё равно ограбят. К счастью, если дочь хороший человек, то её ограбят по минимуму. Позитивное мышление и отсутствие страхов позволяют строить благоприятную хорошую жизнь, положительное и успешное будущее. Что делать, если страхи всё-таки появляются? Прежде всего, у вас есть замечательная возможность трансформировать энергию страха и разрушения в энергию созидания. Для этого нужно в моменты приливов страха мысленно проговаривать позитивные утверждения, которые препятствуют притяжению к себе негативной энергии и наполняют человека позитивной. В бизнесе энергия страха очень часто срабатывает в следующих случаях. Продавец боится, что у него не купят товар, тем самым увеличивает вероятность отказа. Консультант думает, что товар очень дорог и притягивает к себе именно тех, кому товар не по карману. Дистрибьютор боится, что его знакомому бизнес не понравится и остаётся без партнёра. Сотрудник боится, что продукт данному клиенту не поможет и продукт не помогает именно этому человеку и такие прочие. Всё это лишь повод для того, чтобы получить подтверждение работы закона, чего ты боишься, то и приходит к тебе. Как же конструктивно использовать этот закон? Как пошутил один из американских авторов, научитесь бояться успеха. Но это, к сожалению, невозможно. Остается быть бесстрашным? Это тоже не выход. Ведь чувство страха весьма необходимо каждому существу. Животным оно спасает жизнь, людям указывает на существующую опасность. И когда возникает чувство страха, не нужно с ним бороться или подавлять его. Необходимо принимать меры предосторожности и страховки. Именно для этого альпинисты пользуются веревками и карабинами, военные, касками и бронежилетами, сварщики масками и спецодеждой. Полезнее всего возникшую энергию страха превратить в конкретные действия, направленные на снижение риска от возможной опасности. Кроме того, беспочвенные страхи можно вытеснять позитивными фразами. Мы практикуем такую фразу. «Сегодня со мной происходит что-то замечательное». Что она дает? Во-первых, в нашем сознании доминирует такая ужизнеутверждающая уж мысль. И пока голова занята повторением позитивной мысли, негативное пробиться туда не может. Во-вторых, каждое произнесение позитивной фразы наполняет наш день положительной энергией, и все события дня происходят максимально успешно. Хочу поделиться с вами одной историей применения данной формулировки. Как-то к нам в Харьковский офис зашёл крупный лидер из Литвы. Увидев изобилие млм литературы, он набрал килограммов 40 книг по бизнесу для всей своей структуры. Огромную спортивную сумку вдвоём с нашим водителем они с трудом донесли до поезда. Так случилось, что до Минска я ехал с ним в одном купе и был свидетелем всего происходящего. Когда сумку загрузили под нижнюю полку, лидер обратился ко мне с вопросом. «Как это провести?» Я ответил, «Не знаю, знакомых на белорусской таможне у меня нет. Единственное, что могу предложить – позитивное мышление. А конкретно – рассеивать страхи позитивным утверждением. Сегодня со мной происходит что-то замечательное. Ночью подъезжаем к белорусской границе и повторяем «Я и он». «Сегодня с нами происходит что-то замечательное». В купе заходит бравый белорусский таможенник и говорит, «Поднимите полку, что перевозим?» На что наш герой отвечает, «Эмммм». Таможенник повторяет вопрос, «Что перевозим?» Дело в том, что на дне ящика под его полкой лежали пару ковриков, которые обычно лежат в купе между полками. И наш герой накрыл этими двумя ковриками свою огромную сумку. Не дождавшись ответа, таможенник переспрашивает, «Это что, проводниковская?» «Да», – быстро отвечает лидер. «Ну тогда хорошего дня, отдает нам честь и уходит». Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Жизнь преподнесла нам прекрасный урок о возможностях позитивного мышления, который превзошел все наши ожидания. Итак, если есть обоснованный страх перед чем-то действительно серьезным, то нужно подстраховаться на физическом уровне. Потренироваться, попросить о помощи, заручиться поддержкой, поработать в паре с опытным специалистом и так далее. Если страхи надуманы и беспочвены, то вытеснять их позитивными аффирмациями и настроями. Энергетические законы Кроме понятийных законов, есть законы и другого плана, которые проявляются на уровне энергии и только в общении с другими людьми. Такие законы условно назовем «энергетическими». Они показывают закономерности энергообмена между людьми. Некорректное выполнение этих законов приводит либо к потере энергии, либо к ухудшению отношений с партнерами. Одним вариантом поведения часто грешат интроверты, другим – экстраверты. В формулировках законов проговаривается один из крайних вариантов поведения. Но мы знаем, что идеальный вариант всегда находится посередине, между крайними полюсами. Мы будем говорить о нём подробнее, рассматривая каждый из энергетических законов. Тебе надо, ты и делай. Вспоминается старый анекдот. Тёща обращается к своему зятю. «Зятёк, что ты всё футбол смотришь? Пойди забор почини и крышу поправь». На что тот отвечает. «А оно мне надо, это же не мой дом и не мой забор». Тёща решила изменить ситуацию, оформила собственность на зятя и снова обращается. «Зятёк, что ты всё на диване лежишь и телевизор смотришь? Пойди крышу поправь, забор почини». Зять недолго думает, отвечает «Мама, а вам оно надо? Это же не ваш дом и не ваш забор». Судя по всему, тёща прекрасно понимала, что для действий зятю нужна мотивация, но мотив определила неверно. А если бы она правильно определила мотив, то никакого анекдота бы не было. Было бы правильное выполнение одного из энергетических законов природы – «тебе надо, ты и делай». Кстати, именно это правило – главный закон мотивации. О чём же он говорит? Что значит «надо»? Подразумевается, что у вас есть какое-то желание или проблема, которую вы хотите решить, поэтому вам, собственно, и надо. Если вы предлагаете осуществить своё желание человеку, у которого нет такой потребности, то есть ему не надо, то он либо сделает это спустя рукава, либо не сделает вовсе. В ситуации, когда нам навязывают какие-то действия, не подкрепленные желанием, у нас наступает состояние лени. Лень – это всего лишь отсутствие энергии. В сетевом бизнесе, где работают независимые дистрибьюторы, спонсору заставить своих бизнес-партнеров действовать, а именно написать список знакомых, ставить цели, осваивать холодные контакты и так далее, не так-то просто. Тут-то ему и поможет закон «тебе надо, ты и делай». Какой же скрытый смысл заложен в этом? По сути, этот закон говорит – Дело можно поручать только человеку, которому надо, то есть тому, у кого есть желание и энергия для действий. В нашем случае, когда спонсор прекрасно знает, что нужно делать дистрибьюторам для достижения успеха в MLM, ему остается лишь найти энергию, которая даст бизнес-партнерам возможность действовать. А это называется мотивация. Когда мы проводим тренинги по мотивации для топ-лидеров млм, то задаем им такой вопрос. Как определить реальность цели дистрибьютора, например, стать директором? После недолгих размышлений лидеры приходят к одному и тому же выводу – реальность цели дистрибьютора определяется силой его желания, то есть количеством энергии, которую он может направить на реальные действия. Другими словами, кому больше надо, тот быстрее станет директором. Один из весьма успешных лидеров млм из Молдовы, назовём его Анатолий, придумал гениальное мотивационное упражнение – игра «Заложники». Вот как он её проводит. Пришедших на занятие консультантов-новичков делят на несколько команд и даёт вводную – Уважаемые команды, ваша задача в течение 30 минут составить план действий по следующим условиям. Ваших любимых детей захватили в заложники. Вернут их вам только в обмен на вашу структуру, если она будет выполнять товарооборот на уровне директор. Чем быстрее вы построите такую структуру, тем быстрее вам вернут детей. Составьте на бумаге и обоснуйте действия по вашему плану построения директорской структуры. Автор этой методики отмечает, что команды новичков легко составляют реальный план действий для выхода на уровень директора за 3-4 недели. И тогда он задаёт им два вопроса. Это реально? Почему вы этого не делаете? И получает ответ. Всё реально, но ведь дети с нами. Эта техника очень ярко показывает, каких результатов может добиться дистрибьютор при наличии серьёзного мотива, когда человеку действительно надо, жизненно важно стать директором. Как-то один лидер мЛм из Днепра рассказала мне свою историю. Возвращаясь я домой около девяти и вижу, сын поужинал, а со стола не убрал. Я его попросила, Миша, помой тарелку. И ушла сделать пару звонков по завтрашнему мероприятию. Захожу на кухню через полчаса и вижу. Миша тарелку помыл, а все остальное так и стоит на столе. Чашка, чайник, хлеб, масленка, сахарница и так далее. На мой вопрос, Миша, я же просила убрать. Сын невозмутимо ответил, ты же просила помыть тарелку. В чём же секрет такого поведения сына? Всё очень просто. У кого было желание, чтобы на кухне были чистота и порядок? У мамы. А кого просили порядок навести? Сына. А было ли желание у сына убрать со стола? Скорее всего нет, иначе бы он навел порядок и без просьбы мамы. Закон «тебе надо, это и делай» проявился на 100%. Мама без мотивации, то есть поиска желаний сына, дала поручение, а сын без желания сделал тот минимум, о котором попросила мама – помыл тарелку. Другой пример уже из бизнеса. Лидер позвонила своему дистрибьютору и поручила найти помещение для проведения презентаций. На следующий день дистрибьютор звонит спонсору и говорит, «Я договорилась о помещении. Можно будет провести презентацию в среду в 18.00». Когда лидер в среду приехала в это помещение, то оказалось, что она не видела ремонта лет 20 и не подходит для проведения презентации элитной косметики. На вопрос лидера «Куда ты смотрела?» дистрибьютор ответил, «А я его и не видела. Я договаривалась по телефону». В чём секрет такой нестыковки? Понсор ждал одного, а получила другое. Секрет в том же – некорректном выполнении закона «тебе надо, ты и делай». По-видимому, у дистрибьютора не очень хотелось тратить время на поиски хорошего помещения. А лидер не догадался, что даже в этом деле нужно проводить мотивацию, чтобы у дистрибьютора появилось желание найти подходящее помещение. Поэтому говорят – если хочешь, чтобы было сделано хорошо – сделай сам или проведи мотивацию. Ещё одна замечательная история. Обращается ко мне женщина с проблемой. Я не хотела, чтобы муж покупал собаку, но он настоял на своём, пообещав, что будет ухаживать за ней сам. От меня лишь требовалось покормить собаку, если вдруг муж задержится на работе. Он купил щенка и началось. Мне на работу к 8 утра, ещё по дороге нужно завести дочь в школу. Обычно я вставала в 6.30 и всё успевала. Но с появлением щенка, русской сторожевой, всё изменилось. Я просыпаюсь и вижу по всей квартире лужи и кучки от несмышлённого, но далеко не маленького щенка. Мне приходится вставать ещё раньше, чтобы в квартире навести хоть какой-нибудь порядок перед уходом. Я прошу мужа, давай отдадим щенка, а он не хочет. На мой вопрос, зачем вы по утрам убираете в доме, ведь ваш муж обещал сам ухаживать за щенком, наша героиня отвечает, не могу же я уйти из дома, когда там такое. До тех пор, пока вы будете убирать, муж не поймёт, в чём собственно проблема, ведь когда он просыпается в 8 в доме уже чистота и порядок. Он погладит щенка, нальёт ему воды, насыплет корма и счастливый пойдёт на работу. «Если вы хотите изменить ситуацию, изменитесь сами». И стиснув зубы и собрав волю в кулак, уйдите на работу, не убирая. «Мы случайно встретились с нашей героиней в метро примерно через неделю, и она радостно сообщила, а у нас уже нет щенка». «Что случилось?» – спрашиваю я. «Как вы и советовали, я не стала убирать по утрам, и через три дня муж отвёз щенка своему брату в деревню». Да, мотивация – большая сила. Когда муж столкнулся с проблемами, ему вдруг стало надо, и он быстро сплавил щенка. Крупный лидер из Львова говорит «Я работаю так. Получаю рекомендации, договариваюсь о встрече с потенциальным бизнес-партнером и беседую с ним до первой слезы». Что это значит? Наш лидер беседует с клиентом о его проблемах до тех пор, пока клиент не увидит их в полном объеме. Когда он четко и ясно уяснит свою реальную ситуацию, когда ему становится страшно, когда у него появляется желание и энергия действовать, чтобы изменить нынешнее положение. И только после этого наш лидер предлагает подписать контракт и начать действовать. По сути, наша героиня делает всё, чтобы потенциальному дистрибьютору стало надо решить свои проблемы, и только тогда предлагает путь их решения. Один из крайних вариантов выполнения этого закона звучит так. «Тебе надо, сделай сам». Этот вариант обеспечивает качество исполнения, но перегружает нас работой, потому что нет никакого делегирования, а всё сделать самому невозможно. Обычно так поступают интроверты. Второй полюс выполнения этого закона. «Тебе надо, найди крайнего». Этот вариант сохраняет нам силы, но идет в ущерб делу, а иногда и отношениям, поскольку равнодушный к вашему поручению исполнитель будет делать все спустя рукава. Часто такой вариант поведения неосознанно применяют экстраверты. Золотая середина выполнения данного закона. Если хочешь, чтобы было сделано хорошо, найди желание у исполнителя. Вот это и есть мотивация. Во-первых, мотивация строится на поиске желания у вашего сотрудника, помощника, ребенка, спутника жизни. Во-вторых, в демонстрации того, как ваше предложение, поручение, рекомендация поможет ему в осуществлении его желаний или целей. Итак, чтобы наши дети или близкие делали полезные для жизни и бизнеса вещи, у них должна быть энергия. А для этого мы должны найти их желания и показать им, как рекомендованные нами действия приведут их к желаемой цели. Мы должны сделать так, чтобы им стало надо, и тогда они сделают все, что мы рекомендуем. Никому не мешай Представьте ситуацию. Вы идете по городу в двух метрах от вас идет незнакомый человек. Какова вероятность того, что вы сделаете три шага в сторону и наступите ему на ногу? Никакой. С какой стати это делать у вас для этого нет ни повода, ни энергии. Теперь давайте рассмотрим другую ситуацию. Вы идете по городу в двух метрах от вас идет человек, который пять минут назад в автобусе наступил вам на любимую мозоль и испортил туфли. Какова вероятность того, что вы сделаете три шага в сторону и наступите ему на ногу? В этом случае вероятность уже высока. Как интеллигентный человек вы, конечно же, этого не сделаете, но мысленно ему достанется. Чем же вторая ситуация отличается от первой? В первой вам никто не мешал, и у вас не было энергии не то что наступить на ногу, даже думать об этом человеке. А во второй, когда вам вольно или невольно создали проблему, наступили на ногу, у вас автоматически появилась энергия для решения этой проблемы. И вы уже готовы, если не наступить на ногу, то хотя бы мысленно отомстить. Так вот, некорректно выполняя закон «Никому не мешать», люди автоматически вызывают агрессию в свой адрес на уровне действий, слов или мыслей. Главная сфера работы закона – этика. По сути, «Никому не мешать» – это основной фундаментальный закон этики. В каждой стране, компании, организации, профессии и даже коллективе есть свой этический кодекс. У европейцев своя этика, на Востоке своя, у военных одна, у врачей другая. Точно так же этика сетевого бизнеса состоит из перечня правил, которые обеспечивают комфортные условия сотрудничества с клиентами, бизнес-партнерами и компанией. Это же основной закон холодных контактов. Почему? Да потому что именно в холодных контактах он проявляется очень чётко. Именно его проявления боятся неопытные дистрибьюторы-сетевики. Мы на улице будем приставать к людям, а они нас пошлют. Совершенно верно, так и будет, если своими действиями вы вольно или невольно будете им мешать. Если проводить холодные контакты возле бизнес-центра за 5 минут до начала рабочего дня, то каждый встречный опаздывающий на работу, скорее всего, у вас будет именно что посылать, потому что вы мешаете ему вовремя прийти на работу. Искусство успеха в холодных контактах во многом заключается в том, чтобы беседовать с людьми, не мешая им. Поэтому ищите клиентов там, где они никуда не спешат – в парке отдыха, в очереди в поликлинике, на выставке, у детской песочницы и так далее. Закон «никому не мешать» проявляется во всех сферах нашей жизни. Вспомните ситуации, когда, собирая внука в детский сад, бабушка быстро завязывает ему шнурки, а ребёнок орёт как резаный «Я сам». В чём причина такой реакции внука? Он хотел научиться завязывать шнурки сам, а бабушка ему в этом мешала. Не внук виновен в подобной реакции, а бабушка. Нарушая закон никому не мешать, она создаёт конфликт. Представьте ситуацию. Муж смотрит по телевизору финал Лиги Чемпионов, а жена просит вынести мусор, починить полку, погулять с собакой. Какова будет реакция мужа? В лучшем случае – игнорирование. Если жена будет продолжать настойчиво просить, то муж ответит грубостью. А причина всё та же – жена мешает мужу осуществить его желание. В данном случае посмотреть финальный матч Лиги Чемпионов. Один из полюсов выполнения этого закона – действуй никому не мешая – позволяет иметь идеальные отношения с людьми. Но иногда это противоречит интересам дела, так как бывают случаи, когда действовать никому не мешая абсолютно невозможно. Такое поведение характерно для интровертов. Второй полюс выполнения этого закона – хождение по головам или цель оправдывает средства. В этом случае во главу угла ставятся свои интересы и игнорируются интересы других. Неосознанно такие действия допускают экстраверты. Такое поведение часто заканчивается потерей друзей, а в худшем случае – на скамье подсудимых. Иногда бывают ситуации, из которых невозможно выйти никому не мешая. Например, вы едете зимой в переполненном автобусе, вам нужно выходить, как правило, через переднюю дверь, и протиснуться по салону никому не помешах невозможно. Как мы поступаем в подобных безвыходных ситуациях? Очень просто, просим прощения заранее. И как ни странно, мы с трудом протискиваемся, а люди кряхтят, но терпят. Потому что на энергетическом уровне мы уже заплатили им за дискомфорт, когда заранее просили прощения. Так вот, золотая середина выполнения этого закона гласит, Никому не мешать, а если не можешь не мешать, то компенсируй нанесенный ущерб. Иногда достаточно попросить прощения, иногда подарить букет цветов, иногда бутылку дорогого коньяка, иногда купить шубу. Не просят, не лезь. Что такое добро, а что такое зло? Однозначного определения нет. Одни и те же слова и действия могут восприниматься и как добро, и как зло. Все зависит от обстоятельств и людей, по отношению к которым мы это говорим или делаем. Добром для данного человека является то, что мы делаем по его просьбе. Иногда добром является глоток яда, а злом – слово правды. Часто люди, видя проблемы других, искренне хотят помочь. Родители хотят научить детей, как надо жить, муж научить жену, как не делать ошибки за рулем и так далее. Вся сложность такой ситуации не в том, что ребенок или жена противится вашим советам, а в том, что они не видят и не осознают свои проблемы. А если нет проблемы, то нет энергии для ее решения. Вот реальная ситуация. Женщина заходит в комнату к молодоженам и видит, как ее зять, нецензурно ругая пинает ногами ее дочь, которая сидит под столом. «Ты что делаешь?» – вступилась теща за свою дочь. Парень злобно зыркая глазами на тещу, молча хлопнув дверью, уходит. Из-под стола вылезает дочь и говорит «Мама, ну кто тебя просил?» «Куда он ушел?» «Где теперь его искать?» Мама явно в чем-то нарушила планы дочери. Представьте, муж – заядлый рыбак, копил деньги на новый мотор для своей лодки. А жена нашла его заначку и решила, зачем нам сейчас мотор, лучше я обновлю к весне гардероб. Муж, конечно, расстроится, но ничего, поорёт, поорёт и успокоится. Но план не сработал, муж не успокоился и куда-то ушёл. При этом всем виновата мама. Мама, которая нарушила закон, не просят не лезть. Особенно чётко этот закон работает в продажах. Представьте такую ситуацию. Ваша компания выпустила в свет новый шампунь, который восстанавливает рост волос за две недели. И разработчики формулы этого чуда шампуня получили Нобелевскую премию. Вы приобрели пару флаконов, выходите из офиса и видите прямо напротив дверей двух лысых мужчин. Не теряя времени, подходите и предлагаете свой уникальный шампунь. Один выслушал и говорит, наконец-то появилось что-то действительно эффективное, а то я всё перепробовал, ничего не помогает. Беру, сколько стоит. Другой, выслушав эту же презентацию, заявил, ничего мне не надо, я только вчера выбросил последнюю расческу. В чем же секрет такой разной реакции на одно и то же предложение? В том, что для первого мужчины лысина – это проблема, которую он желает решить, а для второго – преимущество. Не нужно причесываться, не нужно стричься. Так вот, если вы, уважаемый читатель, будете корректно выполнять закон «не просит, не лезь», то в продажах у вас отказов не будет. Не потому, что все будут покупать, а потому что тем, кому ваш товар не нужен, вы просто не будете его предлагать. Прежде чем что-то предлагать, нужно спросить, желает ли клиент решить свою проблему. И только после того, как клиент говорит «да», мы ему что-то предлагаем. Вот и всё. Этот же закон срабатывает и тогда, когда мы даём советы своим близким или обучаем своих дистрибьюторов. Пока у человека нет проблем, он ничего менять в своей жизни не будет. Именно поэтому говорят, что учитель не учит учеников, а создаёт ситуации, в которых ученики видят и осознают свои проблемы и хотят научиться их решать. По сути, учитель грамотно выполняет закон «не просит, не лезь». А после возникновения у человека желания справиться с проблемой, с ним можно начинать работать. Вот тогда он уже услышит ваши советы и примет вашу помощь как добро. Интересно, что отсутствие жалости к человеку облегчает выполнение этого закона. Почему? Наша жалость забирает у человека часть проблемы и необходимости ее решать. Не видя проблемы, человек, естественно, не воспринимает наши подсказки и помощи не принимает. Если же позволять человеку набивать шишки, не жалея его, он гораздо раньше увидит свои проблемы и гораздо внимательно отнесется к вашей помощи и советам. Один из полюсов выполнения этого закона «Если не просят, то не лезь» позволяет сохранять с людьми хорошие отношения, но не позволяет оказывать помощь или давать подсказки. Этот вариант поведения обычно применяют интроверты. Другой полюс выполнения этого закона «Помогай людям, даже если не просят, потом спасибо скажут». Это позволяет нам помогать, предлагать, советовать все, что мы считаем нужным, не считаясь желаниями партнера. При этом, как говорит Александр Ильинский, причиняется добро и наносится польза, но портятся отношения. Так обычно поступают экстраверты. Золотая середина закона. Прежде чем что-то предлагать человеку, спросите его. Вам это интересно? Вы хотите узнать? И если собеседник говорит «Да, мне это интересно», «Да, мне это нужно», значит вы получили его просьбу. После этого можете предлагать всё, что угодно. Ваши отношения будут идеальными. Не осуждать, не критиковать. Мы уже говорили о том, что мысль материальна и несёт предмету или субъекту наших размышлений энергию определённого качества. Если мы говорим комплимент, то позитивную энергию, а если критикуем, то негативную. Возникает вопрос, так что же, не обращать внимания на то, что происходит, на все недостатки, ошибки, грехи, Пусть всё остаётся как есть. Конечно же, обращать внимание нужно. Конечно же, менять ситуацию в лучшую сторону полезно. Но при этом не критиковать и не осуждать. Потому что высказываясь критично, мы с одной стороны хотим позитивных изменений человека, а с другой наполняем его негативной энергией, усиливающей его недостатки. При этом разрушаются отношения с объектом критики. Именно так часто разрушаются семьи. Осуждение бывает внешнее, высказанное и внутреннее. И то, и другое одинаково разрушительно и неконструктивно. Рассмотрим пример из жизни. Начальник проектного отдела обещал своему сотруднику за работу по конкретному заказу заплатить 20 тысяч рублей. В конце месяца сотрудник пришёл получить деньги, но кассир выдал только 10 тысяч, ссылаясь на распоряжение начальника, находящегося в командировке. Естественно, что инженер возмутился непорядочностью начальника и пожаловался директору фирмы, который обещал побеседовать с руководителем проектного отдела. А когда тот вернулся из командировки, то выяснилось, что начальник мог вовсе не выплачивать деньги, так как работу по данному заказу заказчик не оплатил. Но начальник отдела пожалел своего сотрудника и решил заплатить хотя бы часть средств, взяв деньги из другого заказа, но в связи с командировкой не успел сообщить об этом. Вот уж действительно, не делай людям добра, не будешь виноват. Начальник пожалел сотрудника и нарушил закон «не просит не лезь». А мой знакомый нарушил закон «не критиковать, не осуждать». Финансовая ситуация, конечно же, разрешилась, но сотруднику пришлось уволиться, так как отношения с начальником отдела были испорчены. Если бы мой знакомый не нарушил закон «не осуждать, не критиковать», а дождался возвращения начальника, все было бы по-другому. Но он не знал о существовании этого закона. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Чаще всего закон «не критиковать и не осуждать» работает в педагогике, в социальной, домашней и МЛМ-педагогике. Везде, где мы хотим помочь конкретному человеку стать лучше. Ведь когда мы видим недостатки в других, нам хочется их исправить. И чаще всего по незнанию мы критикуем из благих побуждений. Но как показывает практика, критика малоэффективна. Знакомый лидер из Донецка как-то рассказывает свою историю. «Мой дистрибьютор сделала много ошибок. Я вызвал её на структурное собрание и без эмоций, без оскорблений в 22 пунктах расписал, в чём она была неправа. Она совсем согласилась». Вот только уже три месяца как со мной не разговаривает. Да уж, действительно, благими намерениями выслана дорога в ад. Чего хотел лидер? Чтобы дистрибьютор осознал свои ошибки и больше их не повторял. А что получил? Дистрибьютор перестал работать со спонсором. В чём была ошибка? Наверное, не нужно было раскладывать по полочкам ошибки дистрибьютора при всех. Один из полюсов этого закона – не критиковать, не осуждать – свойственен интровертам позволяет сохранять отношения, но мешает подсказывать людям об их недостатках. Второй полюс «не критикуя, не изменишь человека» характерен для экстравертов и заставляет людей меняться, но портит отношения. На этом построена технология обучения через негатив, когда ученику показывают всю его несостоятельность, все его проблемы и недостатки, тем самым мотивируя к работе над собой. С одной стороны, это даёт мощный толчок к работе сейчас, на данном тренинге, но с другой стороны, лишая человека желания вновь приходить на подобные жёсткие тренинги. Золотая середина закона следующая. Помогать людям нужно, но критику лучше заменить на совет или предложение. Для того, чтобы ваш совет воспринимался лучше, воспользуйтесь правилом золотого бутерброда. Вначале расскажите собеседнику, что хорошего вы видите в его действиях. Комплимент. Затем, что он может сделать по-другому. Совет. И завершите фразой, каким успешным он станет, если последует вашим рекомендациям. Мотивация. В просьбе не отказывай. В просьбе не отказывай. Главный закон одалживания денег. Именно на него попадаются люди, одалживающие деньги. Когда я провожу лекцию «Деньги и отношения к ним», то всегда прошу аудиторию. Поднимите руки те, у кого когда-нибудь занимали и не вернули деньги. Руки поднимают почти все, в том числе и я. Потом прошу, поднимите руки те, у кого деньги одалживали порядочные люди. И снова руки поднимают почти все. Парадокс, говорю я. Оказывается, финансовые проблемы нам создают порядочные люди. Почему? Потому что непорядочным людям мы деньги не одалживаем, им легче отказать. Итак, мы подошли к тонкому моменту, когда нас о чем-либо просят порядочные люди, нам трудно отказать, потому что мы дорожим отношениями с ними и не хотим их потерять. Это первая причина, почему мы не отказываем. Но проблема в том, что наши хорошие знакомые, когда просят об одолжении, предполагают, что в будущем смогут нам вернуть долг. А практика всех предыдущих поколений показывает – человек предполагает, а Бог располагает. Человек не может знать своего будущего, тем более гарантировать его своим словом. Мы знаем, что главное свойство жизни – это изменчивость. А люди, давая обещание вернуть долг, опираются на иллюзорную, эфемерную стабильность жизни. В этом, собственно, главная проблема. Не нужно одалживать деньги, веря человеку на слово, нужно брать залог. Не потому, что человек непорядочный, а потому, что словом гарантировать свое будущее невозможно. Одалживание денег – одна из часто встречающихся, но не единственная ситуация по закону в просьбе «не отказывай». Давайте поговорим о механизме работы этого закона. Просящий человек имеет проблему, с которой сам справится, как он думает, не в состоянии. Он решил, что именно вы можете ему помочь. Если вы отказываете, то невольно становитесь причиной того, что его проблема не решается. В таком случае вы получаете претензии, обиды, осуждения. Это объясняется тем, что у просящего есть энергия, просто он ее расходует не на решение проблемы, а на борьбу с вами, человеком, который ему отказал. Это вторая причина, почему нам трудно отказывать. Если выполнять все просьбы, вы попадете в ситуацию, когда вас все ценят, но вы перестаете жить для себя и начинаете жить только для других. Отказывая всем, вы попадаете в ситуацию, когда становитесь редиской или врагом для всех, кому отказали, и эгоистом, который живет только для себя. Золотая середина закона. Выполнять только посильные для вас просьбы в объеме, который вас не напрягает. В конструктивном выполнении этого закона есть один важный момент. Вы имеете право ставить условия, защищающие ваши интересы. Ставить условия совсем несложно. Как-то ко мне подходит бомжеватого вида изможденный мужчина и просит денег на пирожок. Говорит, я не ел три дня, дайте денег на пирожок, а то я умираю с голоду. Как поступить? Отказать? А если действительно помрет? Дать денег? А если он на эти деньги купит водки, а не пирожок? Тогда получается, что я спаиваю человека. Что делать? Я предложил ему пройти со мной до ближайшей пирожковой, чтобы я купил ему пирожок. Он отказался. Почему? Да потому, что ему не нужен был пирожок, ему нужны были деньги на выпивку. Но были и другие ситуации, когда подросток возле супермаркета просил денег на хлеб. Я ему сказал, чтобы он подождал, пока я все куплю и вынесу ему хлеб. И он действительно меня ждал 30 минут и с благодарностью взял его. В ситуациях по закону в просьбе не отказывай, главное не выполнять просьбы в ущерб себе. Самое важное в такой ситуации научиться ставить условия. Например, я помогу тебе выйти на уровень директора за 3 месяца, при условии, что ты будешь делать все, что я рекомендую. Или «Я одолжу тебе тысячу долларов, если в залог ты мне принесешь что-нибудь на 2000. Или «Мы с папой купим тебе новый смартфон, если закончишь год без строек. Не обещай. Еще один важный закон, работающий в нашей жизни и бизнесе. Не обещай, а если пообещал – выполни. Это главный закон рекрутинга и бизнес-отношений. Но работает он во всех сферах нашей жизни. Однажды мне рассказали такую историю. Дочь моего собеседника собралась поступать в университет. Девочка хорошо училась, но родители все равно волновались, поступит ли она. И обратились за советом к своему знакомому, который работал в этом университете, по-моему, деканом Знакомый их успокоил. «Не надо волноваться, готовьте 2000 долларов и считайте, что девочка уже студентка». Родители продолжали переживать и спрашивали. «Может, еще надо нанять репетиторов из этого вуза, поступить на подготовительные курсы?» Но деканах их уверил, что ничего не надо, все проблемы решит названная сумма. Весь год родители копили деньги. И вот наступило лето, они пришли к знакомому с деньгами, а тот им говорит. «Вы с ума сошли? Какие деньги? Вышел указ об усилении борьбы с коррупцией. У нас все преподаватели дрожат и боятся обвинений во взятках. Никто ничего не возьмет. Придется поступать так». Потрясенные родители были в шоке, ведь они так рассчитывали на обещания декана. Их ребенок особенно и не готовился к поступлению. Девочка, к счастью, поступила. Но нервов потратили родители, вы, наверное, догадываетесь. И виновником всех этих неприятностей оказался легко раздающий обещания знакомой. Ну и понятно, что отношения у них были испорчены. На старте своего MLM бизнеса новички часто сталкиваются с этим законом. И порой не один месяц проходит, прежде чем они находят выход из этой ситуации. В чем, собственно, суть проблемы? В том, что подписать человека в MLM, не пообещав ему карьерный рост и финансовый достаток, очень трудно. Продать клиенту оздоровительную продукцию и не пообещать результат очень сложно. Но выполнить эти обещания не так просто. Однажды ко мне обратился начинающий дистрибьютор с вопросом. «У меня есть очень обеспеченные клиенты, которые готовы выложить за оздоровительную программу кругленькую сумму сотни долларов, но они требуют гарантий того, что эта продукция им поможет. Что мне делать?» «Действительно, весьма щекотливая ситуация». С одной стороны, дистрибьютору хочется заработать, с другой стороны, если вдруг результата не будет, придется возвращать деньги. Каков механизм работы закона «не обещай»? Когда мы кому-либо что-то обещаем, у человека появляется надежда на осуществление его желания. Если же обещание не выполняется, то человек испытывает разочарование и дискомфорт. Виновником этого дискомфорта, естественно, оказывается обещавший. На него идет поток негативной энергии в виде претензий, эмоций, а иногда и рукоприкладства. Отношения, естественно, рушатся. Если это был ваш родственник, он перестанет с вами общаться. Если это клиент, он перестанет пользоваться вашей продукцией или услугами и перестанет приносить вам деньги. Действительно, что же делать? Если выполнять закон так, как он звучит, никому ничего никогда не обещаю, то никакого бизнеса быть не может. Ведь большинство бизнес-проектов начинается с договоров, а что это как необещание? Представьте себе, что ответит нам человек, если мы скажем – Это замечательная продукция, лучшая на сегодня, но результат я не гарантирую. Как себя вести, если что-то пообещал? Обещать-то легко, но невозможно гарантировать результат. Ведь не всё зависит только от нас, есть ещё и Бог, и природа. Выходит, что гарантировать выполнение обещания на 100% вообще невозможно? Да, это так, но выход есть. Разным людям свойственно по-разному выполнять этот закон. Один полюс выполнения закона «Не обещай», а если пообещал, то «Выполни». Этот вариант характерен интровертам, которые заинтересованы в хороших отношениях и стараются избегать любого негатива. Другой полюс выполнения этого закона в народе называют «динамо». Когда человек что-то обещает, дает надежду, а потом отказывается от своих обещаний. Этот вариант присущ экстравертам, так как им нужна энергия, а они умеют перерабатывать любую – и позитивную, и негативную. Правда, при этом рушится бизнес и портятся отношения. Но, к счастью, есть и золотая середина поведения по этому закону. Она гласит. Обещай с оговорками. Так, в случае, когда мы проводим рекрутинговую встречу, мы можем обещать финансовый успех нашему потенциальному бизнес-партнеру, при условии, что он будет делать всё, что вы ему рекомендуете. Если клиенту нужны гарантии результата применения продукции, мы можем обещать ему результат, при условии, что он приобретёт всю программу и будет следовать всем рекомендациям врача, который знакомый с продукцией вашей MLM-компании. Подобных ситуаций по жизни мы встречаем множество, не только в бизнесе, но и в семье. И везде этот закон помогает избежать конфликтов. Ребёнок отправляется вечером погулять, а родители требуют от него обещания, чтобы он вернулся в 10 часов. Он легко обещает, но приходит в полдвенадцатого. Вот и повод для конфликта. Что он должен был говорить родителям, когда те требовали от него обещания? «Приду в 10, если буду задерживаться, позвоню». Жена требует у мужа обещания, что летом они с семьёй поедут на море. Что должен ответить муж? Конечно же, дорогая, мы поедем на море, если доллар опять не подскочит и если мне дадут отпуск летом. Отработка законов природы. Прочитав предыдущие главы, вы, возможно, заметили некоторые ошибки, которые ранее совершали, неосознанно нарушая энергетические законы природы. Что, скорее всего, привело либо к проблемам в делах, либо к испорченным отношениям. Что можно сделать сейчас? Можно ли исправить ситуацию? К счастью, можно. Главный инструмент в исправлении ситуации – это глубокое осознание своих ошибок и понимание, как нужно было поступить. Как это осуществить технически? Первое. Вспомните беспокоящую вас ситуацию. Беспокойство, негатив, тяжесть говорят о том, что после ситуации остался сгусток негативной энергии, которая до сих пор мешает вам и, скорее всего, другим участникам этой ситуации. Второе. Проанализируйте ситуацию и осознайте, по какому из законам вы поступили неконструктивно, то есть поступили по одному из крайних вариантов. Третье. Попросите прощения у себя, других участников конфликта и у природы за то, что в той ситуации из-за незнания вы поступили неверно. Напоминаю, что это технология из главы «Некоторые приемы работы с энергией». Пункт 1. Мысленно представьте человека или события, о котором вы негативно думали. Пункт 2. Также мысленно, от чистого сердца попросите у него, у себя и у природы прощения за то, что допустили негативные, разрушающие и неконструктивные мысли. Пункт 3. Попросите вернуть вам ваши прошлые негативные мысли, чувства, эмоции. Пункт 4. Поблагодарите за внимание. Этим ритуалом вы снимете негативную энергию. Бывает, что результат проявляется и в телесных ощущениях. Мне приходилось слышать от людей следующие фразы. «У меня пелена с глаз спала», «легче стало дышать», «камень с души свалился», «появилась лёгкость в теле». В общем, все фразы связанные с описанием позитивных изменений. Кинестетики, естественно, это чувствуют ярче, чем аудиалы и визуалы. Но в любом случае ощущения должны быть. Если вы эту ситуацию раньше ощущали как негативную, тяжёлую и дискомфортную, то не почувствовать позитив и лёгкость невозможно. Позитивные ощущения в теле и являются доказательством того, что узел негативной энергии исчез. И теперь, вспоминая данную ситуацию, вы не будете чувствовать негатив. Четвёртое. Нужно заложить на уровне подсознания новый конструктивный вариант поведения в данной ситуации. Для чего это нужно? Убрав сгусток негативной энергии, вы почистили своё энергетическое поле, но привычку поступать неконструктивно не устранили. Если привычка осталась, то в ближайшей подобной ситуации вы автоматически поступите привычным образом. Чтобы избежать повторных ошибок, можно применить упреждающий удар. Не дожидаясь будущей реальной ситуации, необходимо потренироваться на прошлых. Для этого достаточно проработать ситуацию, с которой вы в данный момент работаете. Можете сделать это мысленно, технология называется переигрывание, или письменно, это технология переписывания. Технология переписывания. Пункт 1. Вначале нужно подробно написать, как все произошло с акцентом на ваши чувства, слова и действия. Пункт 2. Потом написать, как вам следовало бы поступить, что сказать или сделать в той ситуации, не меняя слова и действия партнера. Пункт 3. Тщательно зачеркнуть первый вариант поведения, не совершив таким образом символическую замену негативного варианта поведения на позитивный и конструктивный. Переписав 3-4 подобных ситуации, вы заложите на уровне подсознания конструктивный вариант поведения и сформируете новую привычку. Конечно же, переписывание занимает больше времени и сил, чем переигрывание, поэтому для достижения такого же эффекта придется мысленно переиграть 8-10 ситуаций. Мы по этой технологии отрабатывали законы природы в Академии Йоги. По своему опыту могу сказать, что выделив 2-3 часа на переписывание ситуации, вы навсегда запомните, как поступать правильно и вам больше не придется наступать на грабли. Законы успеха. Все проблемы и желания даются по силам. Все проблемы и желания даются по силам, или желание не даются без энергии на его осуществление. Это главный закон успеха. Мы каждый день делаем выбор, опираясь на свои желания. И при этом мы точно реализуем свою судьбу. Это возможно только если желания, которые нам дает природа, взаимосвязаны с нашей судьбой. По сути, наши желания подталкивают нас к тому или иному выбору будь то профессия, хобби, увлечение, место жительства или спутник жизни. Естественный вывод, который можно сделать из этого факта – вы можете преуспеть только в деле, к которому у вас есть желание. Только истинное желание, желание, наполненное энергией для действия, говорит о том, что вы можете преуспеть. При этом предпосылки, внешние обстоятельства или связи никакого значения не имеют. В истории человечества есть множество примеров, когда люди хотели чего-то и действовали, хотя никаких предпосылок для этого у них не было. Вспомните книгу или фильм «Повесть о настоящем человеке», в которой лётчик Моресев был сбит над вражеской территорией. При падении самолёта он повредил стопы. Несколько дней по зимнему лесу полз к своим, в результате отморозил ноги. В госпитале лишился обеих стоп и по медицинским показаниям был не годен к военной службе. Но он так страстно хотел летать, так настойчиво тренировался, что научился не только ходить без палки, но и танцевать. В результате убедил медицинскую комиссию, что он годен к строевой службе и снова начал летать. Другой лётчик во время войны потерял один глаз, ему сделали протез и выдали справку о непригодности к строевой службе. Но он так хотел летать, что вернулся в часть, доложил командиру полка, что здоров и готов к прохождению службы. Ничего не заметив, командир отправил его оформлять документы. В канцелярии лётчик в личное дело сам подшил свою справку, но так, чтобы частичка «не» попала на сгиб под скрепку. Он воевал, пока однажды во время утреннего умывания случайно не развернул свой протез на 180 градусов искусственным зрачком внутрь. Его однополчане были в шоке, только что у боевого товарища было два глаза, а через миг остался один. И только тогда все узнали, что у него один глаз. Удивительно другое, два глаза нам нужны для того, чтобы определять расстояние до предмета. А это одно из важнейших умений летчика. Нужно точно определять расстояние до вражеского самолета в бою, расстояние до земли при посадке самолета и так далее. Одним глазом это делать очень сложно, но как показал данный случай, если у человека есть желание, то для него это возможно. Итак, все проблемы и желания даются нам по силам, или другими словами, если есть истинное желание, то это и есть все необходимые предпосылки для успеха в реализации данного желания. Действуй так, как будто успех тебе гарантирован. Рекомендация действует так, как будто успех тебе гарантирован» – одно из следствий, которое вытекает из главного закона успеха. В чем суть этой рекомендации? Убрать сомнения и начать действовать. Провожу как-то лекцию в Ровно, где чествуют лидера, вышедшего на уровень бриллиантового директора. И вот со сцены она рассказывает свою историю. Я пришла в компанию в 2000 году. В 2008 стала бриллиантовым директором. Я шла к этому три года. Кто-то из присутствующих не выдержал и спросил, а где ещё пять лет? На что наша героиня отвечает, а пять лет я сомневалась. Как вы думаете, у неё был потенциал? Конечно, но она начала реализовывать его только через 5 лет, когда ушли сомнения, и наша героиня поверила, что для неё успех в млм возможен. Так вот, ключевой момент данной рекомендации – это действие, но не в произвольном направлении, а в направлении своего желания. Оно подсказывает нам, в чём мы можем преуспеть. Вспоминается ещё один случай из практики. «Когда-то давно ни с того ни с сего у меня появилось большое желание поработать режиссёром на телевидении и создать свою программу. Предпосылок никаких не было». По образованию я архитектор, на телевидении никогда не только не работал, но и не бывал там. Я даже не знал, где находится телецентр. Понимая всю бесперспективность такого желания, некоторое время ничего не предпринимал. Но желание постоянно напоминало о себе и не давало покоя. Я тогда ещё не знал закона действует так, как будто успех тебе обеспечен. И вот однажды я решил сделать хотя бы один звонок. Откажут? Значит я был прав, это не моё, по крайней мере успокоюсь. Я вспомнила о своей знакомой, которая в домашней студии записывала программу для малышей «Красная шапочка». И позвонил ей с целью проконсультироваться, куда и к кому можно обратиться на Харьковском телевидении. Анжела, так звали мою знакомую, предложила приехать к ней домой попить чаю и побеседовать. Через два часа я выходил из кухни Анжелы главным режиссёром её новой программы. Как такое возможно? Теперь, когда я знаю законы успеха, ничего удивительного в произошедшем не вижу. Природа для реализации своих замыслов готовит людей, исполнителей ее воли, учит, воспитывает. Потом, когда наступает время, дает им желание и сводит с единомышленниками для реализации общего дела. Если смотреть на мир с позиции единства, то ничего удивительного или невозможного для реализации желаний нет. Закон действует так, как будто успех тебе обеспечен» – это лишь подсказка, позволяющая нам перейти к действиям и сэкономить время на бесконечных сомнениях и размышлениях. Делай то, чего боишься. Основной фактор, который останавливает нас от действий по реализации наших желаний – это страх. Страх свойственен всему живому. Всё новое и неизвестно и у нас и у животных вызывает страх. Для меня было удивительным узнать, что вы тоже испытывают страх перед новым. Оказывается, перед тем, как львам в цирке предстоит освоить новый трюк, на арене устанавливают новую тумбу и несколько репетиций они просто привыкают к новому предмету. И только через несколько дней им предлагают подойти и положить лапу на новую тумбу еще через несколько репетиций залезть на нее. В ситуациях, когда человек стремится, подталкиваемый желанием к чему-то новому и неизвестному, то естественно возникающие страхи сдерживают его действия. Соответственно, достижение желаемого отодвигается во времени. Если же, невзирая на страхи, мы активно действуем для достижения своего желания, то достигаем успеха гораздо быстрее. При этом мы помним, что активные действия не отменяют этику и мораль. В сетевом бизнесе это частая ситуация. Когда спонсор предлагает дистрибьютору звонить незнакомым людям, проводя соцопрос или анкетирование на холодных контактах, то у большинства новичков возникают страхи. Конечно же, они имеют психологическую причину. «А что обо мне подумают? А кому это надо? А вдруг меня увидят знакомые? Я не могу навязываться». Преодолеть эти страхи проще и быстрее всего, приступив к действиям. И тогда собственный опыт подскажет новичку, что бояться нечего. Этот же закон работает и в других жизненных ситуациях. Если парню нравится девушка, а он боится к ней подойти и заговорить, то бездействие создаёт пропасть между его желанием и его действительностью. И преодолеть эту пропасть помогут только действия. Вспомните известную пословицу «Смелость города берёт». На чём концентрируешься, тем и становишься. На чём концентрируешься, тем и становишься – важный закон успеха. Так как весь мир – это проявление единого бесконечного сознания, то и все свойства сознания характерны человеку. Точно так же, как единое сознание создает мир при помощи мысли, и мы создаем при помощи мысли себя, события, предметы, мир вокруг себя. Общая схема материализации выглядит приблизительно так. Вначале появляется конкретная мысль «чего я хочу». Эта мысль возникает вновь и вновь. По пути намеченному мыслю течет энергия, и когда энергии становится достаточно, мысль материализуется. Одним из эффективных методов концентрации является визуализация или представление своего идеала. Чем больше ты думаешь о себе, тем больше вкладываешь энергию в своё изменение. Весь вопрос в том, что ты о себе думаешь. Если ты думаешь о себе, как о неудачнике, ты усиливаешь свои недостатки. Вспоминается анекдот. Едет в трамвае женщина, грустно смотрит в окно и думает. Муж алкоголик, сын двоечник, здоровья нет. У неё за спиной стоит ангел-хранитель. Всё тщательно записывает и недоумевает. Зачем ей всё это? В чём тут анекдот? Только в том, что ангел записывает. Остальное – реальность. Действительно, если ты думаешь, что у тебя муж алкоголик, сын двоечник и здоровья нет, то тем самым создаешь соответствующее будущее. Однажды я проводил тренинг в Киеве. После мероприятия одна из участниц пожаловалась. Ничего приготовить не успела, холодильник пустой, муж опять устроит скандал. Я поинтересовался, может можно как-то решить вопрос с ужином для мужа? Нет, отвечает она, муж уже дома, а я еще здесь. Ну тогда давайте хотя бы позитивно мыслить. Например, я приезжаю домой, и муж встречает меня с распростёртыми объятиями и приготовленным борщом. На что наша героиня отвечает, он борщ готовить не умеет. Но я всё же убедил её попробовать позитивно мыслить по дороге домой. Видимо, всю дорогу домой женщина повторяла эту мысль, потому что на следующий день она с воодушевлением рассказывала, как радостный муж встречал её на пороге с распростёртыми объятиями и, собственно, ручно пожаренной картошкой. Судя по всему, на борщ её позитива не хватило. Так ведь и картошка гораздо лучше скандалов, которые до этого, похоже, она сама и создавала своими негативными мыслями и страхами. Как показывает практика, легче концентрироваться на мысли, если есть напоминание о ней. Например, плакат с твоим кумиром или калаш мечты с желанной вещью. С этой же целью мудрецы используют чёткие иконы, другие символы их веры. Мы можем сами создавать символы своих изменений и размещать их на экране смартфона, на мониторе ноутбука, положить символ в кошелёк или записную книжку. Мы можем привнести в свою жизнь любые желаемые изменения, если дисциплинировать свой ум и заставить его постоянно продуцировать позитивные мысли о себе. Часть эффекта работы с аффирмациями как раз и заключается в том, что мы часто их повторяем. Мы часто напоминаем себе, кем хотим стать. Каждый раз, повторяя аффирмацию, мы концентрируемся на своем новом образе – успеха, богатства, счастья, здоровья. И это постепенно приходит в нашу жизнь. Недавно мне рассказали интересную историю. В профессиональном спорте Республики Беларусь работает массажистом бывший спортсмен, поклонник восточных единоборств и китайской медицины. Так вот, с ним когда-то произошёл такой случай. Он по молодости подрался и попал в тюрьму то ли на год, то ли на полтора. Естественно, среда, в которую он попал, не располагала к душевному покою и счастью, и он очень страдал. Вспомнив о позитивном мышлении, он придумал аффирмацию о том, что он счастлив, и повторял её сутками без остановки. Как он рассказывал, через трое суток он проснулся в состоянии покоя и полного удовлетворения. Он был счастлив, несмотря ни на что, ни на порядки ни на атмосферу, ни на ограниченную свободу. Концентрация его была настолько сильна, что изменила его внутреннее состояние и восприятие жизни всего за трое суток. Природа даёт нам не то, что мы просим, а то, чем мы являемся. Природа даёт нам не то, что мы просим, а то, чем мы являемся, или в другой интерпретации, что излучаешь, то и получаешь, это неожиданный для многих закон успеха. Ведь большинство людей только тем и занимаются, что просят у Бога, для детей, для себя, для родственников, для знакомых. Что происходит в тот момент, когда мы просим? Просьба – это своего рода заявление о том, что мы нуждаемся в этом, то есть у нас этого нет. Человек невольно заявляет о том, что он сейчас такой – бедный, больной, несчастный, обманутый и так далее. Природа это видит, и это же нам даёт бедность, болезни, несчастья, обман и так далее. А ведь люди просят противоположного – богатства, здоровья, удачи. Когда-то это для меня было серьёзным откровением. Ведь я, как и многие, тоже просил, а не излучал. Когда начинаешь исследовать этот закон, приходит понимание, что это действительно так. Вот несколько примеров. Мой знакомый топ-лидер млм рассказывал о своём дяде, у которого было замечательное выражение «разориться по-царски». Если у него заканчивались деньги, то он брал последние 100 долларов и ехал кутить в ресторан, разоряться по-царски. А на следующий день к нему снова приходили деньги. Что он делал, когда у него заканчивались деньги? Он излучал богатство, финансовое изобилие, и оно проявлялось уже на следующий день в виде прихода денег. То же правило раскрыл нам и Кийосаки. Если у вас снизился финансовый поток, то воспользуйтесь методом подсоса. Купите себе что-нибудь значительное, на что у вас есть деньги. И ваш финансовый поток восстановится. Я часто пользуюсь этим правилом. Когда у нас в стране начинается очередной кризис, я затеваю новую стройку, которая, как правило, требует значительных вложений, чем стабилизирует свой финансовый поток. Потому что стройки, тем более в кризис, начинают только обеспеченные люди. На этом же законе природа дает нам не то, что мы просим, а то, чем мы являемся, работают аффирмации и цели. Ведь и в том, и в другом случае мы заявляем о себе или желаемом событии в настоящем времени, как будто это уже есть. Этот же закон работает в имидже, который позволяет нам выглядеть так, как будто мы уже успешны, уже богаты, уже подтянуты и здоровы. И это же мы благодаря имиджу получаем. Есть еще одна технология применения этого закона – это благодарность. Благодарность за то, чего нет. В отличие от обычной благодарности обычных людей за то, что к ним уже пришло, за то, что они получили на данный момент. Неожиданная технология, но тем не менее рабочая. Представьте себе ситуацию. Ваша восьмилетняя дочь говорит «Мама, спасибо тебе большое за Барби и Кена». Вы удивляетесь, ведь я тебе ничего не купила. А дочь продолжает «Мамочка, спасибо тебе большое за Барби и Кена». Вы, наверное, подумаете «Хорошо, куплю их тебе на день рождения». Дочь продолжает вас благодарить каждый день «Мама, спасибо тебе большое за Барби и Кена». Скорее всего, уже через пару дней вы решите, что до дня рождения далеко. Может подарить на 8 марта? Если дочь будет настойчиво и искренне продолжать вас благодарить, то вы будете искать повод купить подарок раньше, на Новый год, к окончанию первой четверти. Так вот, что в малом, то и в большом. Природа с нами поступает точно так же, дает нам то, за что мы ее искренне благодарим. Заключение Уважаемые читатели, за многие годы я неоднократно убеждался в существовании законов природы и не раз благодарил Бога за то, что Он обратил мое внимание на эту сферу устройства мира. Я буду очень рад, если вы найдёте в этой книге полезную для себя информацию, которая поможет вам лучше понять законы жизни и стать более успешными и счастливыми. С любовью, Валентин Ковалёв.